Часть вторая. На пролом. Это не я себя назначил на роль. Шансы под ноль, но мне известен пароль. Это не я поднял счастливый билет, Но отгадал, похоже, верный ответ. Вот так вот. Форт Роял. Глава 7 Проснувшись утром, я тихонько выскользнул из-под одеяла, и, стараясь не шуметь, прошлепал ванную. Постиранная вчера одежда за ночь успела просохнуть, так что с этой стороны проблем не возникло. Быстро одевшись, вернулся в комнату и тихонько потеребил Веру за плечо. Она заворочалась во сне, но не проснулась. Потряс сильнее. — Уже пора? — заморгала с девушка. — Рано еще. Закрой за мной. — Ты куда? — Вера посмотрела на стоявшие на тумбочке у кровати часы. «Восемь часов!» «По делам сбегаю и вернусь», объяснил я. «А это обязательно?» Вера отбросила одеяло и потянулась за халатом. А то оставался бы. Я быстро. Глядя на нее, я заколебался, но все же решил в первую очередь заняться делами. «Пошли, дверь закрою и посплю еще». Обхватив за шею, Девушка чмокнула меня в щеку. «Точно вернешься?» «Точно. Тогда я завтрак приготовлю». Вера закрыла за мной дверь и щелкнула замком. Сбежав по ступенькам, я выскочил из подъезда, поежился от утренней прохладцы и глубоко вдохнул холодный воздух. Свежо. Но на голубом небе не облачко, а значит, днем очень неслабо припекать будет. Оно и к лучшему. В дождь и слякоть, на улицу выползать совершенно не хочется. Тем более в рейд выходить. Уж лучше на солнце попариться. Попариться. Три раза ха. Нет, конечно, после минус сорока и плюс двадцать жутким зноем кажутся. Но ветер-то холоднющий. Как задует-задует. На пляжу не позагораешь. Хотелось бы. Утро раннее. Форд только просыпается. Ещё не видно непременных попрошаек, шлюх, кидал и прочей пены, которые заполняют улицы каждый летний день. Только продирают глаза дворники, уличные торговцы и разносчики всего и всея. Досыпают последние часы работяги и служащие, если, конечно, им сегодня было не в ночь. И лишь ночная смена дружины наматывает последние километры перед возвращением в околодки. Я решил никуда не спешить и пройтись в свое удовольствие. Хорошо-то как. Когда на улицах никого, почти можно поверить, что это нормальный мир. Но только почти. Вдалеке показался и сразу же свернул на соседнюю улицу конный патруль дружины. Ездят, типа за порядком наблюдают. Дармоеды. Ох, что-то я сегодня разошелся. Совсем забыл, что теперь разницы между нами никакой. Такой же и дармоед. В патруле хоть что-то полезное для людей делал. О, а вот и работяги объявились. Сразу за перекрестком цеховики под охраной боевой бригады заносили в магазин на первом этаже жилого дома, привезенные в двух телегах картонные коробки из-под телевизоров. Да, погорячился я, что форт еще спит. Как бы не так. Из-за соседних домов показались золотые купола церкви, Я остановился, засмотревшись на них. Зайти? Не на исповедь, конечно. Слишком много грехов накопилось, чтобы вот так сразу решиться в них покаяться. Просто свечку поставить. Три свечи за упокой, одна свеча за здравие. Откуда это? Не помню. А мысль стоящая. Я раньше перед рейдами всегда по возможности в церковь ходил. Вот только в последний раз как-то не получилось. А зашел бы, глядишь, все бы по-другому сложилось. Или не сложилось. ангелохранители они по заказу не работают. Решив, что время есть, свернул в сторону церкви. Калитка в заборе оказалась открыта. Я зашел за ограду, перекрестился. И, остановившись перед церковным киоском, зашарил по карманам. Есть деньги? Нет. Что-то звенит. а в кармане пусто. Странно. Ага, вот оно что. Дыра. Очень удачно. А то точно бы все просадил. Вытащив из подклада две золотые чешуйки, я купил на одну из них свечей и вошел в церковь. Тишина, полумрак, легкий аромат ладана и дыма от свеч. Ни прихожан, ни священника, только лики святых на иконах. Странно здесь. И спокойно. Можно постоять, подумать, помолиться. Хоть ненадолго позабыть о повседневной суете. Можно, но время поджимает. Я зажег свечи, подплавил снизу, воткнул рядом с догоравшими огарками перед одной из икон, прочитал знакомые с детства молитвы и, перекрестившись, вышел на улицу. Полегчало? Не знаю. Все. Теперь до Кирилла надо в ускоренном режиме двигать. Здесь недалеко, оно времени в обрез осталось. А Кирилл не открывал. Испинав всю его ни в чем не повинную дверь, я уселся на ступеньке и осмотрел серебряные накладки на носках ботинок. Даже не шатаются. На совесть присобачил. Еще попинать, что ли? Может, спит? Или его дома нет? Но куда он с утра пораньше умотать мог? Я уже поднялся со ступенек, когда залязгали засовы, и дверь медленно приоткрылась. Ровно настолько, чтобы Кирилл смог высунуть голову. «Чего тебе?» — недовольно сморщился он и широко зевнул. «У тебя самогон на кедровых орешках остался еще?» «Ну вы, синеботы, точно офонарели. Сначала селен, теперь ты...» «Да мне в НЗ, фляжку только», — объяснил я. «В рейд ухожу». «В рейд?» — задумался Кирилл. — Тогда ладно. Давай тару. — И чаем мне угостишь? — протянул ему фляжку я. — Ты, блин, знаешь, сколько времени? — вспылил Кирилл. — Нет, ты-то знаешь. Тебе, подонку, пофигу. Во сколько меня разбудить? Не один я. Прикрыв дверь, он исчез в квартире, но запираться не стал. Ой — Ой-ой-ой, не один он. Можно подумать, можно подумать. Минут через пять Кирилл открыл дверь и вернул мне потяжелевшую фляжку. — Все? — с неприкрытым намеком в голосе поинтересовался он. — Или тебе колбасы еще в НЗ завернуть? — Колбасы не надо. Я убрал фляжку во внутренний карман. — Ты мне вот что лучше скажи. — Чертов провал. Это что и это где? — Я тебе что, справочное? — резонно, в общем-то, возмутился Кирилл. «Хорош, очень надо. Заброшенная шахта на границе форта, города и Туманного», — смилостивился парень. «Недалеко от Соколовского. Это хутор сразу за Еловым. Знаю такой. А на чьей территории провал? Туманного или города? Туманного. И чем он знаменит? Тебе может лекцию прочитать?» — с трудом удержался от мата Кирилл. «Дай поспать, а! Но в двух словах. В двух словах, чем ниже, тем холоднее. О, это уже четыре. Перебор. А дальше? Ниже тридцати метров никто не опускался. Все. Удовлетворил твое любопытство? Спасибо большое. Выручил. Я начал спускаться по лестнице, но обернулся. А что? Подруга из дома выгнала. Кирилл тихонько прикрыл дверь. Чертов провал. Вот оно значит как. Интересно, что там внизу? Интересно? Да пусть это самое интересное, там еще хоть сотню лет лежит. Мне оно и даром не надо. Другие заботы есть. И причем куда более актуальные. Например, надо быстрее шевелить ходулями. Время часов девять уже. А нам еще до пропускного пункта топать. И не просто топать, а кучу всякого барахла на себе волочь. А у меня блин и так после вчерашнего поясницу ломит. И ребра болят. И колено стреляет. И хвост скоро отвалится. К общаде я подошел, уже порядком запыхавшись. Да еще толстый вахтер добрых десять минут полоскал мне мозги и не хотел запускать внутрь. Я ему даже служебную бляху показал. А он все равно ни в какую. Еле уболтал. Урод. Кругом одни уроды. А так день хорошо начинался. Гелки-палки, что ж тогда к вечеру будет? Открывшая дверь Вера оказалась уже готова к выходу. И с желанием позавтракать пришлось распрощаться. Одно утешило. Рюкзак свой она с утра успела перебрать, и он уменьшился в размерах раза в три. Это что ж она такое из арсенала домой тащила? Я закинул рюкзак на спину, подхватил свою винтовку и начал медленно спускаться по лестнице. Вера со снайперской винтовкой и моей сумкой запрыгала по ступенькам следом. Сколько ж энергии у человека. Я еле ноги переставляю, а ей хоть бы что. Свернув на тополиную аллею, мы пошли к проспекту Терешковой. Тьфу-тьфу-тьфу, но опоздать не должны. Людей на улице заметно прибавилось, и я то и дело ловил на себе любопытные взгляды. «Ну что за народ у нас такой?» Ты вот дворник, ну и убирай себе мусор, не глазей по сторонам. Ты корабейник, расставляй товар на лотке, не надо на меня пялиться. Каменщик, служивый, маляр, нечто неопределенной профессиональной принадлежности, займитесь уже делом, достали все. Или, может, они бабы в камуфляже не видели? Да видели, не раз видели. Работать просто не хотят. И только клевавшие носом работники городского крематория... проехавшие мимо на муниципальной труповозке, даже не посмотрели в нашу сторону. Молодцы! Чтоб вам зарплату прибавили. Припекать начало уже после того, как мы вышли на проспект Терешковой и миновали перекресток с Южным бульваром. Точно говорю, запаримся мы сегодня, а ночью продрогнем. Лично я в таких температурных перепадах ничего хорошего не вижу». Уж если жара, то жара, а если холод, то лучше не надо. Пусть лучше жара будет. Палящее солнце, теплое море, горячий песок. Холодное только пиво. Молоко, — прочитала настоявший в тени бочки Вера и толкнула меня в бок, не дав окончательно заснуть на ходу. Это действительно молоко продают? А что еще? — пробурчал я, оглядев длинную очередь. «В форте коровы есть?» — удивилась девушка. «Зачем? С хутора какого-нибудь привезли», — предположил я. Хотя запросто и с Лукова могли. «Сейчас бы Парнова!» — мечтательно протянула Вера. «Мне городскому ребенку вас деревенских не понять», — усмехнулся я и резко обернулся. Очередь, взмыленная продавщица, скучающий дружинник, блаженно уставившийся в лужу нарк, Еще один, прилипший к забору, не то. Продающий пирожки колченогий старик, разложивший с скобяную мелочевку перед собой китаец, мрачно наблюдающий за ним молодой парень с вышитой на куртке шестерней, снова не то. Я немного успокоился, но тут мое внимание привлек стоявший недалеко от молочной бочки пожилой мужчина, лицо которого в лучах утреннего солнца Казалось немного синеватым По всему видать, что приезжий Короткая куртка мехом наружу На поясе длинный тесак Высокие сапоги С шеи на цепочке с толстыми металлическими звеньями Свисает амулет в виде вписанной в круг восьмиконечной звезды Нет, точно не он Неужели показалось? Ведь почувствовал же чей-то взгляд Вот она присевший на корточке завязать шнурок под жарой парнишка, был определенно мне знаком. Как его? Коста. Случайно коммунар на меня наткнулся? Или как? Коста завязал шнурок и, не взглянув в мою сторону, встал в очередь за молоком. «Что с тобой? Заснул?» — дернул у меня за рукав Вера. «Пошли». «Пошли», — согласился я. «Пошли». И чего кому нару от меня понадобилось? Или это случайная встреча? Ага. Да скорее рак на горе свистнет, чем Коста молоко по утрам покупать начнет. Ладно, надеюсь, никого больше из этой шайки никогда не встречу. Мы дошли до начала проспекта и уже свернули к пропускному пункту, когда стал слышен гул толпы. Изредка его перекрывали неразборчивые выкрики в громкоговорителе. «Митинг там, что ли?» «Эй, уважаемый, что стряслось?» — окликнул я мужика, катившего перед собой тележку с обрезанной и укрепленной полосками жести коробкой из-под холодильника. Тот только махнул рукой и выматерился. «Это что за дела еще?» Решив не выяснять отношения, я поправил врезавшиеся в плечи лямки рюкзака и зашагал быстрее. «Ничего. Скоро сами все увидим». До пропускного пункта метров полтора ста осталось. Вот сейчас комендатуру об обогнем и пришли уже. Но ситуация начала проясняться даже раньше, чем я надеялся. На углу кучковался десяток бойцов комендантского взвода в полной боевой выкладке. Шлемы с пока еще поднятыми зеркальными забралами, бронежилеты, высокие щиты со вставками из бронестекла, телескопические дубинки — голдовские жезлы слезогона из забвения, короткие пистолеты-пулеметы. На другой стороне улицы на тротуаре припарковался автобус дружины со вставленными вместо окон листами фанеры и синей полосой по всему борту. Два дружинника от нечего делать развлекались, обыскивая то ли в ум пьяного, то ли обдолбанного парня. Тот тупо мотал головой и никак не мог понять, чего от него хотят. Что происходит? обеспокоенно спросила Вера. «Сейчас все сами увидим», — тяжело вздохнул я, предчувствуя, что ничего хорошего нас впереди не ждет. И действительно, разворачивавшиеся на площади между зданием комендатуры и пропускным пунктом события относились к разряду тех, про которые так и хочется сказать. Глаза бы мои на это не смотрели. Длинная очередь желавших покинуть форт огибала площадь по правому краю. Счастливчики, сумевшие проехать через ворота из-за городских стен, пробирались с левой стороны, а прямо посередине, кое-как сдерживаемая солдатами гарнизона и дружинниками, бурлила толпа человек в двести-триста. Точнее, не человек, а уродов. Перекошенные фигуры, изувеченные лица, неестественно резкие движения — Сочащиеся слизью гнойники, вывернутые суставы и скрюченные конечности ясно на это указывали. Да еще и лозунги скандируют под стать. Мы тоже люди, позвольте нам жить, мы не виноваты. Кроме вполне понятных призывов, над толпой качались картонки с надписями типа «Не трогайте наш дом, наш дом – наша жизнь» и «Нет геноциду». Оставляя свободным только путь для отступления к проспекту Терешковой, толпу с трех сторон ограничивали выставленные железные ограждения. Конечно, уродом не составило бы труда снести сваренные из нетолстых железных труб конструкции, но сразу за ними выстроились шеренги дружинников и бойцов гарнизона, которые только этого и ждали. — Разойдитесь, немедленно разойдитесь! — монотонно бубнил вышедший на балкон комендатуры — Офицер гарнизона. Проведение митинга не согласовано с городским советом и мешает нормальному дорожному движению. Разойдитесь, иначе будут применены спецсредства. Спецсредства – это запросто. А самое верное спецсредство, которое находится на вооружении у сил правопорядка – это дубинки. И большинство этих самых сил уже не прочь ими воспользоваться. Особенно те, кто в первых рядах оцепления – «Спецсредство — это как нефиг-нафиг, а вот мозгами пошевелить». Толпа ответила на призыв свистом. Сначала в разнобой, а потом в едином ритме уроды начали скандировать «Оставьте нас в покое! Оставьте нас в покое! Оставьте нас в покое!» «Нам бы к воротам!» — показал я стоявшему в уцеплении младшему командиру дружины Бляху. И тут к нам подскочил одетый в рваное пальто урод. «Оставьте!» — проорал он прямо мне в лицо. Сморщившись от тошнотворного запаха, я свободной рукой не сильно пихнул его в гипертрофированную челюсть, и он повалился на землю. «Нас!» «Проходите быстрее!» — рванул меня за рука в дружинник, и мы с Верою обход очереди начали пробираться к воротам. «В покое!» Вывалившись из очереди к пропускному пункту прямо перед крыльцом. «Оставьте!» Я огляделся по сторонам и придержал начавшую протискиваться к ступенькам Веру. «Нас!» «Зачем ты его ударил?» Вера переложила сумку в другую руку. «А что мне с ним? Целоваться надо было?» «Теперь понятно, почему такая очередь. Запускают только по три человека. И это еще здесь». куда идут только с ручной поклажей. А что тогда на воротах творится? «В покое!» Надо найти наших и всем вместе двигать. Тем более, что все документы у Гриши. «Оставьте!» Железная дверь пропускного пункта приоткрылась, но сунувшегося туда мужчину выпихнули обратно. «О, эта лысина определенно мне знакома!» «В покое!» Напалм выглянул из двери, Взглядом нашел нас и замахал руками. Я выхватил у Веры сумку и, проталкиваясь сквозь толпу, начал пробираться к крыльцу. С другой стороны, не церемонясь и распихивая людей, лезли первый и второй. «Оставьте!» Мы встретились на крыльце и вместе ввалились внутрь. Железная дверь с лязгом захлопнулась, и крики сразу же стихли. Не пропали совсем, но теперь, по крайней мере, можно было не опасаться оглохнуть. ваши спросил стоявший около двери инспектор у весьма выразительно посмотревшего на меня и веру хана наши кивнул тот все теперь инспектор поставил четыре галочки в блокноте все красный сектор зал ожидания служивый почесал кончиком карандаша переносицу и вздохнув скомандовал стоявшему у входной двери рядовому минута и новую партию запускай Расположившиеся по обеим сторонам выхода из предбанника автоматчики даже не шелохнулись, когда лязгнул электромагнитный замок, и мы, распахнув дверь, начали проходить мимо них. Хоть бы дверь продержали, что ли, бездельники. В небольшой комнатке за дверью нас уже ждали. Начальник караула сверился с записями, дождался утвердительного кивка прикомандированного к посту колдуна и лишь после того, как мы расписались у него в журнале, приказал нас пропустить. Стоявший по ту сторону решетки рядовой лязгнул запором и открыл нам проход на лестницу. «Там, что ли, Красный Сектор?» «Ни разу не был». слышно Напалм, не знаешь, чего уроды взбеленились?» — спросил я у пироманта, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Причина должна быть, и причина веская. Не могли же они с перепою такой учудить Слишком все это на спланированную акцию похоже. Алига предложила их из черного квадрата выселить. Налегке прыгавший через ступеньку парень обогнал нас и остановился на лестничном пролете. «Куда выселить?» Вера попыталась забрать у меня сумку, но я не отдал. «Да без разницы куда. Только бы из форта». Напалм заметил попытку Веры и протянул мне руку. «Сестрички сами там обосноваться хотят». «Зачем им?» Места в форте мало. Я передал сумку пираманту. У них в районе пустых домов полно. Те дома восстанавливать надо. Напалм пропустил хана вперед. А в гетто все налажено. И инфраструктуру, и тех техукрепленность за неделю в норму привезти можно. На каком основании они этих бедолаг выселять собрались? Возмутилась Вера. Не по-людски это. Они же не люди. Они уроды. Хохотнул первый. И тут же получил локтем под ребра от второго. Они такие же люди, как мы. Вчера опять где-то бабахнули. Вот антисоциальных элементов и предложили из форта турнуть к ядре и нефене. Но Палм не обратил внимание на излишнее политкорректное высказывание веры. Лига своего не упустит. Тем более такая халява подвалила. Говорят, сестры какой-то новый проект проталкивают. Даже жениться послушницам разрешили. И вроде из мужиков-наемников отряд формируют. Я одного понять не могу. Как уроды из гетто просочиться смогли? Вслед за ханом я вошел в одну из комнат на втором этаже. Там же карантин. А их рыл 200 собралось, не меньше. Ты про уродов? Они стену в двух местах повалили. И это еще половину на Южном бульваре перехватить успели, ответил Григорий. Он сидел на сложенном из деревянных ящиков невысоком штабеле и крутил в руке здоровенный тесак. Рядом стояло несколько коробок из толстого упаковочного картона. Я скинул рюкзак на пол и с наслаждением расправил плечи. Уф, аж хрустнуло. И вроде не тяжелый рюкзак совсем, а как спину ломит. И грудак опять разболелся. Да, уроды правильно все рассчитали. Теперь о возможных последствиях их выселения задумается и торговый союз. Сколько товаров сейчас в очереди у ворот простаивает? И дружина, которой подобные инциденты, как серпом по одному очень чувствительному месту. Вопрос только в том, не решат ли власть придержащие, что проще и дешевле, решить эту проблему раз и навсегда. Очень такое может быть, особенно на фоне серии взрывов. Кардинальная хирургия. Болит голова? Отрубаем голову. Голова больше не болит. Не столь уж сильно позабытая специализация воеводы. Да и техническая возможность имеется. Крематорий он и круглосуточно работать может. «Давайте закругляться». Григорий спорол ножом картонную коробку. «Разбирайте сухой паёк и уходим». «Сухой паёк – это хорошо». Это значит, что ни на один день из форта выходим. Будет время по-тихому слинять. Уж то, что возвращаться обратно в мои планы не входило. А кто бы на такое решился соприми на него заказ, леший. В здравом уме никто. Так что, чем быстрее мы окажемся за городскими стенами, тем лучше. Итак, пока до пропускного пункта шел, чуть не посидел». Рвать, рвать когти из форта надо. К счастью, это дело не такого уж далекого будущего. Никто не опоздал, все в сборе. Я бы даже сказал, в некотором излишке. К нашему отряду явно собирался присоединиться тот самый тип, вместе с которым Гриша и Илья позавчера меня отловили. Ты вчера с базы последнюю ходил. Поставив на пол открытую коробку, забитую банками тушенки, подошел ко мне Григорий.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 а тогда ладно», — отвернулся, пытаясь скрыть мрачноватую ухмылку Дмитрий. «Разбирайте, паёк», — недобро сверкнул ему вслед карими глазами дядя Женя. «Ладно, хоть просто посмотрел. Сто по доллару, как к кобуре потянулась А что?» Шмальнул в спину из нагана. И одной головной болью меньше. «А мог бы и нож загнать, чтоб уже наверняка». Нам выделили тушенку, лапшу быстрого приготовления, макароны, чай, овсяные печенье сыр, консервированную ветчину, сахар и гречку. Вдобавок к этому каждому полагается полтора литра очищенной воды, сто грамм этилового спирта и полплитки шоколада. «Спирт раздавать будете?» – заинтересовался Напалм. «Спирт будет храниться у меня», – отрезал Мельников. «Что с медикаментами?»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 Это на случай, если фон магической энергии будет повышенный. Думаю, ничего не забыл. Или вы, лед, что-нибудь еще посоветуете? Да вроде бы все взяли. Эко-маг на серебряной основе или с добавлением золота? На серебряной. Замечательно. Так, что еще? Когда подготовкой рейды занимаются теоретики, возможны любые неожиданности –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 Спирт медицинский есть? Мне много не надо. Ты же не пьешь, удивился я. Мне на протирку, для дезинфекции. Тонким слоем, засмеялся Напалм. Давайте ближе к теме, предложил хан. Пайки разбирайте, если ближе к теме, напомнил Мельников. Лед, ты у нас за безопасность передвижения отвечаешь, обрадовал меня Гриша. Можешь коротенько пробежаться по основным моментам? «Мы в Рудный идем», — задумался я, и начал запихивать в сумку свою долю поклажи «Странно, харчей слишком много. По идее, за один день обернуться могли бы. Ну, до развилки на хутор Октябрьский, а это без малого две трети пути, опасаться нечего. Лето все-таки. И люди там постоянно ездят. А вот дальше... А что дальше? Дальше много чего». Да по сравнению с зимними вылазками, этот рейд можно считать детской прогулкой. Только есть одно немаленькое «но». В отряде, кроме меня, мало кто представляет, что творится за городскими стенами. Это бывалому человеку ничего объяснять не надо. Сам знает, на чем обжечься можно. А попробуй дилетанту основы выживания за пять минут втолковать. «Все равно никогда не угадаешь, что новичок выкинуть умудрится». И на чем, в первую очередь, внимание заострить? Дальше. Под ноги смотрите чаще. Там, где тенек, жгучая плесень попасться может. Подцепите. До костей мясо сожжет, прежде чем форт вернуться успеем. А как она выглядит? Решил уточнить Напалм. Темно-синий налет на камнях и бетоне. В пасмурный день почти не различим Так что, прежде чем усесться куда-нибудь...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 Если что, от нечисти нас прикроет. Зверье сейчас спокойное. Жратвы всем хватает. Забыл сказать, в Рудные мы будем заходить с объездной дороги, — перебил меня Григорий. Тогда еще раз повторюсь, смотрите под ноги. Норы ледяных змей в основном в оврагах. Там, где сохранились на лето личинки снежных червей, земля словно перепахана.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 В поселке полно крысиков, это такие твари размером с небольшую собаку. Стая харчит человека секунд пять, засекали. но ну, а на объездной дороге обычный набор янтарные пауки, кикиморы, на заболоченном участке в Ордалаке, но днем их нападение маловероятно. А бандиты? Закончив с раздачей пайков, спросил дядя Женя. Бандиты? Удивился я странному вопросу. Бандитов следует опасаться в первую очередь. В рудном шансы нарваться на них достаточно высоки. Не расслабляйтесь. В расслабишься раз слабишься, — тоскливо протянул Напалм. Время. Разбирайте вещи и на выход. Посмотрев на часы, скомандовал Гриша. Подхватив сумку, он вышел из комнаты. Мы потянулись вслед за ним. Спустились на первый этаж, и через уже знакомый холл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 вздохнул Григорий. «Это для спецгрупп. Тут обычно нету никого». «Это нам сегодня уроды подгадили», — развел руками дядя Женя. «Наверняка с арсенала народ сюда перекинули». «Как все непросто», — вздохнула девушка. Сержант, наконец, закончил с охотниками, и к нему подошел Григорий. «Что за облава?» — поинтересовался он, передавая документы на нашу группу. «Староста Октябрьского...» «Две сотни за голову волка-людоеда дает». Сощурившись, сержант начал просматривать бумаги. «Дружина, проходите в досмотровую». Волкалак, шикнув на начавших выяснять отношение близнецов, уточнил конопатый. «Да не, подранок, говорят», — отошел с прохода сержант. «Мы прошли в досмотровую. Глухие стены без единого окна, длинные столы с пятнами машинного масла, на поцарапанных столешницах, отграждённая бронестеклом конторка колдуна. Под потолком мягко светился магический шар. На стенах фотографии и фоторобыты с непременным указанием особых примет, краткого послужного списка и цены за голову. Не особо удивившись, я отыскал портрет Штоца. А вот морды Сёмы и Два ножа как не высматривал, не заметил. Отдельное место выделили лешему. На листе формата А3 была собрана вся информация об этом наемном убийце. Крайне скупая, надо сказать, информация. А место занимает много, потому что шрифт весьма солидный. Рост около метра девяносто, размер обуви сорок пятый, подволакивает левую ногу. Вот, собственно, и все. Явно по следам на снегу вычислили. Даже словесного описания нет, это и понятно. Свидетелей этот товарищ не оставлял. и даже самые лучшие медиумы не могли вытянуть из жертв и случайных очевидцев ничего определенного. Два техника принялись за наше оружие, и поскольку пломб на нем не было, процедура осмотра заняла не больше десяти минут. Все это время молодой колдун напряженно вглядывался в хрустальный шар и даже шевелил от усердия губами, проговаривая про себя сканирующие заклинания. Закончив, он облегченно откинулся на спинку стула, вытер выступивший на лбу капли пота и нажал на кнопку разблокировки дверей. «Проходите», — едва донесся до нас из-за бронестекла его усталый голос. «Мы прошли». «Привет, золотце!» Григорий улыбнулся, сидевший за компьютером светловолосой девушке, и положил перед ней список. «Не зачахло тут еще, а то солдафоны поди проходу не дают». При этих словах...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 Гриша передал мне бумаги и указал на выход. Один из караульных набрал код и с трудом распахнул массивную створку двери. Мы прошли в нее и оказались в длинном коридоре со стенами из нештукатуренного красного кирпича. Коридор упирался в перекрывающий проход железные ворота. «Еще и дезертир!» Никому не обращаясь, вздохнул шедший позади хан. «Что значит «еще»?» Остановившись, развернулся к нему я. — Что за намеки? — Тебе видней. — Кисло усмехнулся хан и прошел мимо. — Чего ты к нему цепляешься? — одернула меня Вера. — Не трогай, меньше пахнуть будет. — Да кто его трогает? — вздохнул я. — Трону действительно запахнет. Летом трупы весьма быстро разлагаться начинают. Ёлки — Ёлки! Уже подошедший к выходу из коридора первый зажал шею рукой.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 «Нет, надо с парой формальностей разобраться». конопаты дядя Женя и Ялтин отправились к городским воротам. Мы перетащили вещи к крайним палаткам, и близнецы сразу же умотали побродить между ларьков. Немного постояв на палм, закурил и тоже исчез в соседнем торговом ряду. Я посмотрел на кислую физиономию хана и повернулся к Вере. «Пойдем, может, перекусить, чего-нибудь купим». «Да сейчас уже Григорий придет». Покачала головой девушка и хихикнула. Конопатенький. А я пройдусь. Тебе взять чего? Нет, спасибо. Пристроив свою сумку рядом с рюкзаком девушки и положив сверху винтовку, я пошел посмотреть, что делается у ворот. Может, новости какие узнаю, а то живу как в лесу. Людей у торговых палаток и ларьков сегодня толкалось куда больше, чем обычно. Оно и понятно. Обузникам и покушать надо, и развлечься как-нибудь. А телега скопилось Ого-го, сколько! Вскоре мне порядком осточертела эта толчья, и, выйдя из торговых рядов, я направился к воротам, посмотреть на царившее там столпотворение. Телеги выстроились в длинную вереницу, меж ними сновали корабейники, но купцам и охране сейчас было не до их товаров. Им бы форт. Все немного на взводе. Того и гляди, до мордобоя дойдет. Вот сунется кто в обход очереди. И такое начнется, пока самоубийца не находилась. «Аркаша!» – заорал я, заметив знакомую развощокую физиономию Дюмина, который покупал в продуктовой лавке хлеб и вино. «Здорово!» «Держи, краба!» – обрадовался Дюмин и сжал мою ладонь своей здоровенной лапищей. «Лед, что у вас там происходит?» «Уроды буйствуют!» – объяснил я. «Дожили! Их что, из гетто выпускать начали?» «Сбежали!» — Идиотизм. Из-за этих клоунов столько бабок сейчас в трубу улетает. — Да ладно, не твои же? — усмехнулся я. — Как не мои? Знаешь, почем здесь булка хлеба сегодня? — Да перестань, ты не обеднеешь. Я подергал Аркашу за рукав расстегнутого полушубка. — Ты не как с Северного полюса. Иди ты знаешь куда. Когда уходили, по ночам так подмораживала. Мама, не горюй. Дюмин несколько раз махнул полой, обдувая себя воздухом. «А в телеге оставить нельзя, упрут!» «Только отвернешься, сразу пруд сволочи!» «Спаришься?» «Спарюсь, а куда деваться?» Джомиан поправил торчащее из кармана горлышко бутылки. «Я уродов понять не могу, чего в гетто не сидится. Кормят, поят, работать не заставляют. Все за казенный счет. Нет же, вылезли. В натуре уроды. Их как раз из гетто выгнать предложили». «Это кто такой умный выискался?» «Лига!» «Совсем бабы об избренделе!» С копченым окроком от мясной лавки к нам подошел парень, только самую малость похлипче Аркаши. А может, и не хлипче, просто повыше вот и кажется. «Привет!» «Привет!» — ответил я на рукопожатие. «Узкое, острое лицо?» «Точно раньше видел. А как зовут, не помню. Но кто-то из постоянных Аркашиных подельников. В смысле, напарников».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 Миха сунул окорок Дземину в пакет. Вино взял? Взял. Аркаша похлопал по торчавшему из кармана горлышку. А не суетимся мы, потому что все равно в форт сегодня уже не попадем. Припозднились. Вы откуда? С Северореченска. Для Трофима сигарет притаранили. Хочешь блок по дешевке организую? Типа усушка и утряска Улыбнулся я. У поисковиков брали? А у кого еще? Не у перекупщиков же в три дорога.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 Очень спокойно заметил Аркаша, словно уже успел перепробовать все возможные варианты ответов. «Да какие еще границы?» «Все это один большой эксперимент». «Что все?» — не понял я. «У меня было свое мнение о личностях, наладивших поставки продовольствия в приграничье. Но куда интереснее узнать, что другие по этому поводу думают». «Ну, конечно, это пришельцы похитили нас и переправили сюда», — хихикнул Аркаша. «Да какие пришельцы?»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 Завел руку с пакетом за спину Аркаша. «Вот, шторлы, давайте к обозу». «Хорошо, Петр Иванович», — кивнул Демин. Попрощавшись со мной, парни пошли к телегам. Я еще минут пять смотрел на суету у ворот, потом перевел взгляд на небо. А солнышко-то вовсю уже припекает, дело к полудню движется. И чего мы время теряем? Общий сбор, выходим через пять минут». Раздался голос Григория у меня в голове. «Блин, испугал, зараза! Никак к этим переговорным амулетам привыкнуть не могу!» Я развернулся и пошел меж палаток, высматривая в толпе своих спутников. «А, вот и они!» «Лед!» — замахала мне руками Вера. Я остановился как вкопанный. О чем-то расспрашивавший хана худощавый мужчина, одетый в свободного покроя кожаную куртку, серые штаны... и удобные ботинки с высокой шнуровкой, уже заметил мое появление. Мужчина этот был мне прекрасно знаком. Прямой нос, коротко постриженные темные волосы с редкой сединой. На щеке две тоненькие полоски пересекающихся шрамов. Крест. Крест. Ему-то что здесь надо? Явно ведь по мою душу. И судя по его хмурому виду, Ничего хорошего от этой встречи ждать не приходится. Что еще стряслось? Придерживая рукой ножны длинной сабли, крест решительно направился прямо ко мне. Два патрульных из роты дальней разведки, как приклеенные, поспешили за ним. Дело пахнет керосином. «Пошли!» Остановился, не доходя метров трех до меня, крест. Патрульные синхронно перехватили автоматы. «Куда?» Сглотнул слюну я. Кадык предательски дернулся, и мое состояние не укрылось от бывшего командира. Зря винтовку оставил. Если что, до пистолета дотянуться не успею. Да и с винтовкой в такой ситуации без вариантов. «Туда, лед, туда!» Внимательно осмотрев меня с ног до головы, тяжело вздохнул крест. «Ты арестован по обвинению в дезертирстве». «И руку от ножа убери!» от чего это ты тут раскомандовался, дядя?» Вынырнул откуда-то сбоку первый. Второй вышел из-за палатки с другой стороны. Вокруг нас моментально образовалось свободное пространство. Словно почувствовав разлившееся в воздухе напряжение, покупатели в спешном порядке покинули наш ряд. Патрульные среагировали на появление вооруженных людей моментально и уже открыто направили автоматы на парней». В отличие от подчиненных, крест остался совершенно невозмутим. «Тебе это надо?» Выделив слово «надо», спросил он у меня. «Подождите, подождите». Все же не убирая руку от чехла с ножом, попросил я. «Бойня никому не нужна. Тем более на таких условиях. А мне так и вообще при любом раскладе свинцовый билет в мир иной первому обеспечен. Это командир моего бывшего отряда». «Я думаю, произошло небольшое недоразумение, которое легко уладить». «Да ну!» — откровенно издевнулся надо мной крест. «Легко». Не отрывая от него взгляда, я левой рукой залез в карман куртки, вытащил документы и кинул их патрульному. «Распоряжение о переводе». «Забавно». Мельком просмотрев бумаги, кончиками губ улыбнулся «Крест». Но это не снимает вопрос о возврате полученных со склада материальных ценностей на общую сумму более девятисот рублей. Он кинул бумаги обратно, и они упали на землю в шаги от меня. Я бы мог их легко поймать, но не стал и пытаться. Так вот, отведешь взгляд. А потом на том свете ангел-дознаватель будет вас откуда дырка во лбу образовалась? Если вы еще не поняли, подошедший хан... Продемонстрировал бляху с изображением сокола. «Дружина!» «И что?» Не поворачиваясь к нему, спросил крест. «И то! Идите отсюда, по добру, по здорову!» Хан положил ладонь на расстегнутую кобуру с пистолетом. «Сейчас начнется!» Я глубоко вздохнул, успокаивая нервы, и немного расслабил ноги. Не стоило хану за оружие хвататься. «И уж если хвататься, то не за поэм, а за автомат!» а ты лед чего молчишь пошли этих мудил подальше прямо заявил нагло крутивший межпальцев нож димитрий сейчас прольется чья то кровь что здесь происходит как нельзя вовремя появился из за палатки соседнего ряда григорий вернувшиеся вместе с ним мельников и ялтин разошлись в разные стороны дядя женя достал дырокол Колдун провел ладонью по вставленным в пуговице короткой куртки самоцветом, и они едва заметно замерцали. Здесь происходит арест. Реально оценив наше численное преимущество и появление колдуна, пошел на переговоры крест. На основании ордера, выданного на основании вот этого документа, Гриша спокойно поднял валявшийся на земле приказ, лед откомандирован в дружину. Вот когда его переведут обратно в патруль, Тогда и будете разбираться. Разговор окончен. Разберемся. Крест махнул автоматчиком и пошел по направлению к форту. Я с облегчением перевел дыхание, вытер вспотевшее лицо и забрал у Гриши документы. Ты чего перетрухал так? Хлопнул меня по плечу первый. Их же всего трое было. Раскатали бы. Я тебе потом расскажу, кто бы кого раскатал. Покачал головой я. успокаивая дыхание. «Выпить бы сейчас. Пойду хоть водички хлебну, а то аж в горле пересохло. Одни проблемы из-за тебя», процедил Хан и ушел к оставленным под присмотр веры вещам. Вот и аукнулась мне выходка Макса. На девять сотен влетел. И пусть из-за него я реально угорел не больше, чем наполовину, все равно подставил он меня на весьма кругленькую сумму. «Ладно». «Бог ему судья. Не судите, и не судимы будете». Я подошел к своей сумке, достал воду и сделал несколько длинных глотков. Полегчало. Надо бы еще бандану достать, а то солнце так лысину и припекает. Минуту. Ялтин вытащил из своей сумки два деревянных шара размерами с крупной мандарины и задумчиво всех оглядел. «Второй? Хан? Возьмите!» «Это что?» откинул в руке шарик второй. «Арир». «Ага. А я-то думаю, что-то давненько мы арирами не баловались». Весьма выразительно посмотрел на колдуна второй. «Асинхронно-резонансный импульсный разрядник на кристаллической основе», попытался объяснить колдун. «А если проще?» Первый взял у брата шар посмотреть. «Если проще, то это граната. Зона поражения 10 метров». Выжигает все живое. Первый быстренько вложил шар в протянутую руку брата. «Для активации необходимо приложить большой палец к этому квадрату», продолжил Сергей Михайлович, указав на едва выделяющуюся по цвету пластинку. «Большой палец?» – спросил первый. «Это который самый большой?» «Большой палец руки. Левой, правой?» «Без разницы. Главное давить не ногтем, а подушечкой», очень спокойно ответил колдун. Вот эта выдержка. Сразу видно, со слушателями гимназии работать приходилось немало. Заряд сработает через пять секунд после активации артефакта. У меня все. Руки в ноги и пошли. Поправив лямки рюкзака, скомандовал Григорий. Я закинул сумку на плечо, подхватил винтовку и пошел рядом с колдуном, искоса поглядывая на его куртку. «Вы хотите что-то спросить?» Заметил мой интерес Ялтин, когда мы вышли на тракт. «Это ведь у вас камни?» — указал я на его пуговицы. «Просто первый раз колдуна встречаю, который дереву и кости камень предпочитает. Шары ясновидения не в счет». «Это все от лени и закоснелости», — грустно улыбнулся Сергей Михайлович. «С живым материалом работать проще. Что его емкость ниже, мало кого волнует. Ключевое слово — проще». курсе кивнул я. «А знаете почему?» Колдун ничуть не удивился моей осведомленности в этом вопросе. «У живого материала энергетическая ячейка более мелкая. У камня она крупнее, и в межячеечное пространство утекает слишком много энергии. Магам и чародеям это не принципиально, а колдуны...» Я вновь кивнул, хотя разбираться в этом вопросе стал еще меньше, чем в начале разговора. Для колдунов величина энергетических потерь критична. Вот я и предложил заливать на один носитель сразу два независимых заклинания. Первое, автономное, подцепить на межячеечное пространство. Второе, обычное, на область, поддающуюся контролю. Стандартный артефакт никак не использует рассеившуюся по камню энергию. А вот за счет двойной прошивки выход полезной мощности возрастает до 70%. И это не чистая теория. Это практика, как-то без радости улыбнулся Ялтин. Но при наложении двойных черн на один носитель, чтобы избежать перехлёста полей, требуется настолько тонкая работа. В общем, большинство колдунов на это просто не способно. А те, кто способен, учиться этому не хотят, Им и мы так хорошо. Что ж, понятно, на кого он намекает. Интересно, Бергман не хочет или не может? Да, прав был Жан, когда говорил о шаблонах и оболванивании в гимназии. Кто не вписывается в стандарт того на улицу? Нас обогнали четыре велосипедиста с объемными рюкзаками на задних багажниках. Спортивного вида ребята размеренно крутили педали велосипедов. Зачехленные ружья, а может быть и луки, болтались за спинами. Или охотники, или еще какой свободный люд. Хорошо им на колесах. Не то, что нам, на своих двоих топать. «Лед!» — позвал Григорий. «Напалм!» Я догнал Конопатова, рядом с которым уже шли близнецы. «Фу, жарко! Расстегну куртку, что ли, а то упрею так!» «Лед и напалм в авангарде!» — приказал Гриша. «Проверяйте дорогу!» «Если что, не кричите! Все общение только через амулеты связи. Задача ясна?» «Да!» — хором ответили мы. «А чего неясного-то?» «Вы?» Григорий повернулся к близнецам. «Замыкающие!» «Я воль!» — козырнул первый и удивленно указал рукой на молодой бархатник, возле которого возились два человека в противогазах. «Чего это они?» «Травники!» «Почки, побеги срезают!» Присмотревшись, объяснил ему Конопатый. «Зачем?» «Лекарство делать!» «Пошли, что ли?» Предложил я обернувшемуся посмотреть на бархатник на палму. «Пошли!» Согласился он и расстегнул кожаную куртку, под которой оказалась черная футболка. «Наша служба и опасна, и трудна». Он же весь в черной коже, бедолага. Как бы не отпарил себе чего жизненно важного. Окружающий пейзаж особым разнообразием похвастаться не мог. Поле, заросшее травой с явным синеватым отливом. Редкие точки ярко-голубых и бледно-оранжевых цветков. Невысокие кусты на обочине... одинокие бархатники чьи длинные тонкие ветви покачивались на ветру горьковато кислый запах набухающих почек растрескавшийся асфальт дороги голубое небо желтовато белый ослепительный шар солнца вот собственно и все оно и к лучшему от разнообразия одна головная боль попробуй в зарослях различий притаившихся хищников или того хуже бандитов нет так куда лучше Жалко, что это благолепие долго не продлится. Поле как-то резко изменило свой цвет серо-синий-зеленого на ярко-зеленый, а вдалеке показались крыши домов, от которых в небо поднимались тонкие струйки дыма. «Это Октябрьский?» — поинтересовался Напалм. «Октябрьский дальше», — прикрыв глаза от лучей солнца, осмотрелся я. «Показалось, или действительно по дороге кто-то навстречу идет?» «Это деревня Боровая». «А чего ты с этим порезанным цацкался?» Пнув валявшийся на обочине камушек, спросил Напалм. «Это крест. Слышал о таком?» «Нет». «Охотник за головами?» «Патрульный. Командир отряда». «Он так крут?» «Не то слово», — замолчал я, припоминая один из наших последних совместных рейдов. «В том году дело было, мы в рейде на бандитов нарвались Вообще это случайно вышло, но и мы, и они сразу палить начали. Нас пятеро было, бандитов человек десять. Мы двух положили, они тоже в долгу не остались. Одного нашего сразу подстрелили. Второй чуть позже пулю в живот словил. Пока оторваться пытались, еще одного зацепили. Да какой отрыв, когда тяжелый на руках. Зажали нас в каких-то развалинах. На ногах к тому времени только я и крест оставались. Бандиты полезли, мы отбились. Патронов кот наплакал. но ну, крест и пошел на разведку. Один. Вернулся через два часа, сказал, что все в порядке. Знаешь, почти как у Высоцкого в песне получилось. Они лежали дружно в ряд, их было восемь. Такие вот пироги. Круто. Но против колдуна он не попер. Не попер, согласился я и задумался. «А почему, собственно, за мной послали именно креста?» «Странно. Да, я из его бывшего отряда. И что?» «Обычно дезертирами совсем другие люди занимались. И почему крест словно ждал, что я на него прыгну?» «Или мне это только показалось?» «То-то же. Стой!» — дернул я пироманта за руку. «Что?» — завертел он головой по сторонам. а мгновением позже и сам разглядел идущего нам навстречу человека, длинный пропылённый плащ которого почти сливался по цвету с дорожным полотном. Вот ведь подкрался. И как мы его раньше не разглядели. Человек понял, что его заметили, и медленно откинул с лица капюшон. В первую очередь в глаза бросилась смуглая, не загорелая, а именно смуглая кожа и хищный ястребиный нос. Глаза ярко-голубые. Если Доминика можно было принять за потомка гордых испанских Идальго, то этот тянул на Идальго сам. Очень мне это лицо знакомо. Добрый день. Первым поздоровался я. День добрый, вернул приветствие, медленно приближавшийся путник. Вы за волком? Нет, покачал головой я. А за волком, я так понимаю, идти уже бесполезно? Но почему бесполезно? Эта хитрая бестия всех оставила с носом и ушла на восток. Вот незадача. И как там дальше? Спокойно? Вполне. Тишина, как на кладбище. Загонщики до самого Октябрьского все живое и неживое распугали. Человек вновь накинул на голову капюшон и, проходя мимо, добавил... «Удачи!» «Спасибо!» Я обернулся, помахал Григорию, что все в порядке, и отправился по дороге дальше. «Ты его знаешь, что ли?» Напалм смахнул слысиный пот. «Странный какой-то!» Я поправил бандану. «Это Диего, тот, который охотник!» «Да ну!» Удивленный Напалм чуть не подпрыгнул на месте и развернулся, но Диего уже и след простыл. Вот тебе и ну, усмехнулся я. Он нам один раз лекцию читал. Патруль ему кучу бабок тогда отвалил. Блин, я и не рассмотрел его. Пиромант достал сигарету, взглядом зажег ее и затянулся. — Ты куда? — остановил парня я. — Я что про лужи говорил? — Обойди, целее будешь. — Да с ними-то что не так может быть? Замер перед широкой лужей напал Ну, не Ихтиандр же там на дне прячется. Может, и не Ихтиандр, а может, и он. Я походил из стороны в сторону, разглядывая отражавшееся в воде небо. А чутье-то не подвело. солнце в луже не видать. Конкретно вот в этой бездонной луже целая рота Ихтиандров запросто утонет. Бездонная лужа? Это что еще за папора? Кто б знал. Просто ты в нее... Плюхаешься и с концами. Хлюп, и нет тебя. Тонешь, что ли? Исчезаешь. Да ты что угодно туда кинь, пропадет. Как мог, постарался объяснить я. Пацаны рассказывали, на хуторах от мусора так иногда избавляются. Только лужи на одном месте не задерживаются. Сегодня здесь появилась завтра там. Да ты гонишь. Напалм опустился на одно колено и ткнул окурком в воду. «Опа! Как срезало!» «Я тебе что говорил?» «А если руку? Запасная есть?» «Согласен, вопрос неуместный». Напалм выпрямился и выкинул сигаретный фильтр в воду. «А как ты ее вычислил?» «В ней солнце не отражается. Все отражается, а солнца нет. Видишь?» Налетел ветерок, по воде побежала рябь. Но тут же поверхность лужи вновь стала гладкой, как стекло. Точнее, зеркало. В ней до мельчайших деталей были видны и небо, и белая точка парившие ввысе птицы, и придорожные кусты, и мы с напалмом. Не было видно только солнца. «Чего встали?» — окликнул нас Григорий. «Надо же!» — пока стояли у лужи, и не заметили, как нас почти нагнала основная группа. «Лужа бездонная, так что аккуратней!» — крикнул в ответ я. «Парней, предупредите!» «Хорошо!» «Слушай, а может, это порталы на ту сторону?» — предположил пиромант, когда мы пошли дальше. «Запросто. Готов проверить?» «Не. Нам бы на это дело хана подрядить. А то задрал нудить уже», — рассмеялся Напалм. «Он не согласится». «Пусть бегут неуклюжи пешеходы по лужам», — тоненько пропел парень. «Зря мы им про лужу сказали. А если бы не он туда наступил?» «Тогда косяк». — пожал плечами Напалм. — О, смотри! — Что такое? — Да вот же! Пирамант подошел к обломку, лежащего на обочине бетонного столба, который с северной стороны зарос мхом. — страхагон Будешь? — Почему нет? Я принял от Напалма дымящийся комочек мха и глубоко вдохнул. Расстояния резко сократились. Теперь мне один шаг, и я на том краю поля. Один мой взмах рукой и... Ощущение всемогущества схлынуло столь же резко, как и накатило. А вот легкая расслабленность и непонятное веселье остались. «Еще», — предложил пиромант, — «завязывай», — отказался я. И он выбросил мох на обочину. Не стоит этим делом увлекаться. Токсины имеют свойство в организме накапливаться. И пусть физическая зависимость к содержащимся в амхе наркотическим веществам у человека не формируется, Но слишком уж хорошо страхогон расслабляет. Нам сейчас это совсем ни к чему. А вообще, если бы сорванный мох не терял свои дурманищие свойства минут за пять, одним легким наркотиком форте было бы больше. Хотя почему легким? Наверняка и кашу из него варить начали бы, и жареху делать. Особо одаренные еще бы и производство вытяжки в промышленных объемах наладили. «Людям только дай возможность на слабости ближнего своего заработать». А так страхогоном только бродяги и баловались. «Да что там будет с двух затяжек?» — вытер руки Аштанину напал «Мы вон с другом почти год каждый день дымили, и ничего». «Ты за городом жил?» «Не. Дружок у меня, гений ботанический, в подвале собственного дома целую плантацию развел. Не на продажу, для себя чисто. Пока мох не разросся, все нормально было». А как жители первого этажа круглосуточно кайф ловить стали. Тут СЭС и вызвали. Накрылась делянка медным тазом. «Посадили друга твоего?» «За что?» «Ничего не доказали. Его соседи побили». напал вздохнул. «Пришлось Леопардычу съезжать». Я только хмыкнул. «Лед, смотри, утки!» Замахал руками парень. «И что?» «Стреляй, жаркое будет!» «Сейчас!» Буду я на такую ерунду патроны тратить. И какое там жаркое по весне. Одни кожи до кости, еще и болотом воняет. У Дмитрия лук, пусть он уток и стреляет. Да, а ты у него стрелы видел? Там же наконечники, чуть ли не стеклянные, дорогущие, наверное. Без жаркого обойдемся. До развилки на Октябрьский мы добрались уже часам к трем. Как-то медленно идем, будто вовсе и не торопимся никуда. И в форт сегодня возвращаться явно не собираемся. Странно. За это время нам навстречу попались всего пять обозов. Мужики из Октябрьского ехали в форт за покупками и попутно рассчитывали выгодно пристроить придержанный до лета мед. Лесорубы везли сосновые бревна и уже распиленную на доски лиственницу. Еще три обоза возвращались из Северореченска. Ну и охотники привал на обочине устроили. Тащить на себе трех косуль и матерого кабана парням было совсем нелегко. А так тишина. Неудивительно. В форт обычно с утра выезжают, чтобы до темноты домой успеть обернуться. А из форта сегодня мало кто выехать сможет. На развилке мы с Напалмом дождались остальных, и быстро посовещавшись с Григорием, и решили привал пока не устраивать, а сначала дойти до поворота на объездную дорогу. Там и с дровами проблем не будет, и воду есть где набрать. После развилки вдоль дороги почти сразу же потянулись высокие кусты, вскоре превратившиеся в настоящие заросли. Боярышник, орешник, еще что-то непонятное встали у обеих обочин настоящей стеной. Раздолье тут у лесополосы. Ездить за такой мелочевкой из форта невыгодно – Какие это дрова? Так, смех один. Если уж ствол в запястье толщиной, да и с ежовником помучиться придется. И все же сразу бросалось в глаза, что это не настоящий лес. Посадки, они есть посадки. Слишком правильно оно как-то. Только вот по сторонам смотреть все равно надо. Места здесь не то чтобы заброшенные, но это уже и неторный тракт. Мало ли что в кустах притаилось. «Здесь остановимся». Свернув с дороги на небольшую поляну, скомандовал привал Григорий. И повернулся сначала к Ялтину, а потом ко мне. Нормальное место. Все в порядке. Колдун достал из кармана футляр из-под авторучки, вытащил из него обвитый золоченой полоской тоненький жезл и поводил им из стороны в сторону. Фон обычный. Я согласился с ним. Место как место. Небольшую поляну со всех сторон окружали кусты Орешника. Только от дороги была расчищена узенькая тропинка. Посередине на вытоптанной земле валялись уложенные в круг закопченные камни. Где-то рядышком журчал ручей. Хорошее место. Только комаров должно быть много. Низина. Наверняка гриша об этой поляне кто-то рассказал. Просто так ее с дороги и не разглядишь. Черт! В подтверждение моих мыслей шлепнул себя по щеке Напалм, сосредоточился и на землю с сухим шорохом посыпались трупики сгоревших комаров. Здорово. Если о комарах нет необходимости заботиться. Вообще место замечательное. Ну ты прям раптор, восхитился дядя Женя. Пиромант покосился на него, но ничего не ответил. Напалм, на тебе костер. Лед, хан, с вас дрова. «Вера, приготовь нам что-нибудь на скорую руку». «Сергей Михайлович, вы за безопасность отвечаете». «Димитрий, следи за дорогой», — раздал указания Григорий, обделив своим вниманием лишь близнецов. «Мы с Мельниковым за водой сходим». «Да уж, братьям отдохнуть вовсе не помешает. Спеклись». «Второй, бледнющий весь, еле на ногах стоит. Первый, наоборот, красный, как вареный рак, но тоже ноги с трудом передвигает». И не в плохой физической форме парней дело. Да не каждый меня раз в два здоровей. Просто акклиматизация пока еще продолжается. Сколько раз в патруле такое видел? Спортсмен вроде. Силище столько, что пахать на нем можно. А всего-то километров пять пройдет, и потом пластом лежит. Вот через недельку-другую глядишь, и начинает в ритм жизни входить. Если мутации не пойдут, конечно. Близнецы скинули рюкзаки, повалились на прогретую солнцем землю и начали изображать караульных. Колдун с умным видом обошел поляну по периметру время от времени, делая серебряным ножичком надрезы на ветвях орешника. И кто бы подумать мог, что он так легко переход перенесет. Ему и лишний вес не помеха. Пробурчав себе под нос что-то типа «я вам в кухарке» не нанималась, Вера принялась копаться в оставленных мельниковым припасах. Напалм сел на закопченный камень и закурил. Мы с ханом отправились за дровами и минут за пять насобирали по охапке хвороста. А куда больше? Не ночевать же нам здесь? К тому времени, как вернулись Григорий и дядя Женя, Напалм уже успел развести костер. Хорошо быть пиромантом. Ни спичек не надо, ни зажигалки. И даже сыроватые дрова не помеха. Колдун проверил принесенную в котелках воду, кинул в них поросинки, и Вера начала кашеварить. Сергей Михайлович забрал себе второй котелок и принялся отмерять в закипевшую воду травы, порошки и высушенные ягоды. Спецчай готовит. «Долго еще?» — принюхался к запаху «Стрепни второй». «Блин, как ты еще о еде думать можешь?» — удивился первый. «Меня от одного запаха вворачивает. Еще и в шею стреляет». «А я, кстати, себя тоже не очень чувствую», — призналась Вера. «Как будто уши ватными пробками заткнуты, и виски давят». «Магическая буря», — щелкнув крышкой карманных часов, у которых вместо циферблата оказался расчерченный пересекавшимися пентаграммами лунный камень, объяснил колдун. «Не очень сильная. Всего четыре балла по шкале Бергмана. Но на людей, чувствительных к перепадам напряжения магического поля, Что-то я за собой особой чувствительности раньше не замечала. Вера взмахом ложки отогнала подлеtsvшего к котелку второго. Городские стены сглаживают припады, вновь впустился в объяснение Ялтин. Когда были открыты естественные колебания и сезонные изменения энергетического поля приграничья, гимназия приняла соответствующие меры. А в селах как живут? присел около костра второй. У всех есть защита. Где свои заклинатели имеются, сами защиту организуют. Где нет, накопители Иванова закупают. Гимназия от них очень неплохой доход имеет. Я помассировал виски и принюхался к запаху стрепни. Четыре балла — это мелочи. Тоже мне буря. Зимой обычный фон — три с половиной. Это в пять баллов, больше полутора-двух суток, без защиты или приема специальных препаратов, Не рекомендуется за городскими стенами находиться не смертельно конечно но курс реабилитации не из приятных каша уже доходит готовьте ложки попробовала девушка вареева вот и замечательно чаек уже заварился сняв котелок с огня колдун всыпал в него из железной баночки красноватый порошок и вполголоса произнес длинную непонятную фразу вода моментально сменила цвет бурова на янтарной а все травинки и ягоды осели на дно подходите по одному извините за каламбур но первым первый а вторым второй напал настороженно принюхался к отвару а это зачем усиливает иммунитет человека к магическому излучению и выводит шлаки гимназия специально для патруля рецепт разработала достав мерную чашку Ялтин перелил спецчай в серебряный стаканчик, стенки которого покрывали колдовские письмена. Пирамант сморщился от резкого запаха. «Мне не надо. Мне бы, наоборот, излучение побольше хапнуть». «Сколько организм сможет переработать, переработает. Чай только от излишков помогает избавиться. Мы большую дозу заработать не должны, но профилактика никогда не помешает». Близнецы по очереди приняли из рук колдуна. серебряный стаканчик, и морщась выпили зелье. но ну и перекосило их. Да, это вам не пиво жрать. Ох, я забыл, вы же не пьющие. Ладно, тогда не молоко. Отведать заваренный колдуном травяной чай пришлось всем, даже отчаянно отказывавшемуся Димитрию. Когда подошла моя очередь, я вдохнул, задержал дыхание и выпил зелье несколькими мелкими глотками. Так оно, насколько мне помнится, менее противным кажется. В любом случае, гадость редкая. Нас в патруле такой после каждого рейда отпаивали. Только там еще что-то в настой добавляли, и потом газы в нос сшибали. Но это еще цветочки. Чего одно ежемесячное посещение КВБП камеры выравнивания биополя стоит? А озоновый душ после каждого рейда на север? Мерзкие микстуры, заборы кожи и крови, анализы и прививки на этом фоне казались невинными шалостями участкового врача. Ну и мерзость. Зачем-то зажав нос пальцами, сплюнул желтую слюну Гриша и растер ее носком ботинка. «Костянику, крапивую и клюкву я разобрал, а остальное...» «Не надо об этом!» — взмолился напалм и протянул двери железную миску. «А то вывернет!» «Это запросто!» Вообще удивляюсь, почему никого не стошнило. Меня самого первый раз знатно полоскало. Или Ялтин рецепт доработал, с него станется. Вон, близнецы уже ожили. Кашу так и наворачивают. Все-таки правильно, что еду напоследок оставили. Если вкус зелья сразу не перебить, он еще сутки во рту продержится. И часто нам это пить придется. Убедившись, что добавки не предвидится, — облизнул ложку и спросил у колдуна второй. — Раз в сутки. Сергей Михайлович внимательно проверил свои пузырьки, пакетики и колбочки, и только после этого закрыл сумку. — Я больше не буду, — заявил Дмитрий. — Твое право, — не стал спорить колдун и пригладил пальцем пушистый ус. — На вкус чистая отрава базара нет, — задумался первый. Но сразу легче стало, и шея прошла. Я в рецепт тонизирующие травы добавил, с гордостью объявил Ялтин и немного ослабил притянувший живот ремень с массивной серебряной пряжкой. Вот, я так и думал. «Полчаса на отдых и выступаем», — предупредил нас Конопатый. «Первый и второй идите на ручей, посуду вымойте». «Это где?» — с неохотой покосился на котелке и грязные миски второй. «Я вас провожу», — вызвался дядя Женя. Усевшись на нагретый костром камень, я ткнул в тлеющий уголь хворостиной. Закурился легкий дымок, просохшее дерево загорелось, и вверх по ветке побежало пламя. Пришлось выкинуть, чтобы не обжечь пальцы. — Напалм, ты что ли? — укоризненно посмотрел я на пираманта. — Ага. — широко улыбнувшись, присел он рядом. — Чего там, хан, колдуна лечит? «Знаете, Сергей Михайлович, ваше зелье ни в звезду, ни в красную армию. Вам надо серьезно поработать над вкусовыми параметрами». Очень похоже изобразил хана Пиромант. «Срочно дайте мне лекарство, а то у меня изжога». «Тьфу!» «Чего над человеком смеетесь?» Отхлебнув из фляги воды, Вера завернула крышку и достала из кармана зеркальце. «Как бы вы к нему ни не относились, но если изжога у человека...» «Знай, один мой приятель этого товарища...» он бы порекомендовал ему весьма эффективное лекарство. Припомнил я присказку Шурика Ермолова. «Цианистый калий». «Шутим мы». Взмахом руки Напалм потушил костер и перевернул один из камней на угли. «А друзья у тебя добрые, я смотрю». «Добавки хочет кто?» неожиданно поинтересовалась Вера. «Разве осталось что-нибудь?» удивился пиромант. «Вон лежит». — хмыкнула в оказавшегося на перевернутом камне слизня девушка. — Не, это не к нам, — покачал головой напал Это к китайцам. Они скоро в форте всех тараканов сожрут. — Блин, вообще непонятно, чего ради триаду в форт пустили. Проверив патронтаж, я принялся за винтовку. — чего непонятного? — хмыкнул напал Всем выгодно оказалось. Вот и пустили. — Кому всем? — Городскому совету. — С чего это? Вопрос на засыпку. Кому в первую очередь наступает на пятки триада? Цеху, подумав, предположил я. А кто у нас постоянно пытается в совет пролезть? Тоже цех. Как совпало-то, а? Можно подумать, триада лучше. Триаду, если что, из форта выдавить проще простого. Главное, укрепиться не давать. Говорят, лиги разрешили представительство в городе открыть. Последний раз, посмотревшись в зеркальце, девушка убрала его в карман. «Вот, а я о чем?» – щелкнул пальцем пиромант. «Лиги представительства, братству покупателя на недвижимость, дружине хоть какая-то возможность наладить отношения с городом. Все на поверхности, если немного подумать. А торговый союз? Торгаши против всех не пойдут. Да им, по большому счету, приход китайцев только на руку». «Товарооборот с городом всякой вырастет». «Капец!» Поднявшись на ноги, Вера одернула сбившуюся куртку. «Из-за откатов пятую колонну форт пустили. А то, можно подумать, раньше в форте агентов города не было». Заинтересовавшись, высказал свое мнение по этому вопросу Григорий. «Китайцы хоть на виду будут?» «Да, и перетащить их на свою сторону наши всякой попробуют». «Ну, как вариант», — согласился Напалм. Но, по первой все просто цех опустить хотели. Слишком он в последнее время борзеть начал. Когда вернулись от ручья близнецы, Григорий подхватил рюкзак и подошел к дяде Жене. Время отдыха закончилось, и все потихоньку начали собираться. Дождавшись, пока установится хоть какой-то порядок, я вышел на середину поляны. «Минуту внимания. Дальше мы пойдем по заброшенной дороге. И что с того?» Перебил меня хан Под ноги и по сторонам Внимательней смотрите Развлекательная прогулка закончилась Я не стал расписывать Возможные опасности Во-первых, никогда не знаешь На что угораздит напороться Во-вторых, все равно Никто не проникнется А может, ну его Обратно в форт вернемся Со всей возможной язвительностью Поинтересовался хан Идеальный вариант На полном серьезе согласился с ним я. Но Григорий, к сожалению, меня не поддержал. Мы вышли с поляны, попетлявшей по орешнику узенькой тропинки, и минут за пять добрались до журчавшего среди камней ручья. Паводок уже сошел, но чтобы не замочить ног, пришлось попрыгать по торчащим из воды валунам. Просто удивительно, что никто не поскользнулся. Сам я несколько раз удержал равновесие только чудом. Миновав раскинувшийся за ручьем заболоченный луг, мы вышли к засыпанной гравием дороге, по обочинам которой густо разрослись ивы. Да уж, чищоба. Зимой оно как-то не так заметно. Порядок передвижения прежний, напомнил нам Гриша. Дистанция метра по три, подсказал я, и, дождавшись вытряхнувшего из ботинка камушек напалма, Пошел вперед, внимательно осматривая деревья. «От левой обочины подальше держитесь. на из тех пластилиновый иней и шипоцвет на обочине». «Что за иней такой?» — удивилась Вера. «Типа тли?» «Грибок ядовитый. Ожоги от него просто жуткие», — объяснил я. «Шипоцвет — это вон те веселенькие цветочки». «Да, именно те, синенькие. Не вздумай сорвать. Человека насквозь пробивают». «А почему птиц так мало?» Девушка проводила взглядом вспорхнувшую с ветки сороку. «С момента выхода из форта это четвертое». «Ты считала, что ли?» Рассмеялся Напалм. «Элементарная наблюдательность и хорошая память. Шорох. Отросших на правой обочине деревьев, к нам метнулась почти сливающаяся с дорожным покрытием тень. Я схватился за винтовку, развернулся. Ярко-зеленая вспышка ударила по глазам, прежде чем мне удалось толком прицелиться. Черт! Из глаз потекли слезы, я несколько раз моргнул, но зрение возвращалось слишком медленно. Сначала стали прорисовываться серые силуэты предметов, потом вернулись краски. «Мельников!» — заорал Гриша. «Ты что творишь?» «Да кто знал! Мне наши штурмовики подсунули!» «Ты, блин, точно когда-нибудь сам себя поджаришь!» Конопатый закрыл ладонями лицо и помотал головой. Полагаю, это был адский пламень, — невозмутимо подошел Ялтин к почти разорванному напополам зверю. И кто это нас на зуб проверить хотел? Гладкая шкура с короткой щетиной пока почти не отличалась по цвету от гравия, но очень медленно начинала менять цвет с грязно-серого на болотно-зеленый. Когти сантиметров десять длиной, вытянутая голова, не голова даже, а сплошная пасть — Узкие щели глаз и ноздрей. Кикимора. От развороченного и обожженного магическим разрядом тела несло кислым запахом гари. Что-то типа того. Мельников спрятал разреженный амулет в карман. Это что за чудовище? Кикимора серая, обыкновенная. Вытер выступившие слезы я. Обычно охотятся небольшими стаями. Особи по три-четыре. так что давайте-ка пробежимся от греха подальше. От своих охотничьих угодий они не удаляются. Недовольное ворчание по поводу ослепленных глаз мигом стихло, и мы побежали. Метров через двести я перешел на шаг и постарался успокоить дыхание. «Сергей Михайлович, что-то ваша система оповещения не сработала», повернулся к колдуну Григорий. «Вероятно, все дело в неточной калибровке». Не смутился запыхавшийся Ялтин. «Мне надо минут пятнадцать, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Нам бы успеть через болото перейти, пока солнце высоко», — предупредил я Григория. «Да и тучки эти мне не нравятся». «Я точка точка тучка, я вовсе не медведь», — тихонько пропел на палом. «О, как приятно тучке пони бу лететь». «Далеко до болота?» — задумался Конопатый. «Если не ошибаюсь...» Сразу за тем поворотом начнется. Солнце высоко еще. Подняв голову к небу, заметил хан. «Десять минут вам, Сергей Михайлович!» Посмотрел на часы Гриша. «Лед! Пошли до болота пройдемся. Посмотрим, как там с гатью. Напалм, ты с нами!» «А откуда здесь гать?» Поинтересовался Напалм и взвел курок своего антикварного пистолета. Когда дальше деревня была, дорогой часто пользовались. «Была!» Грунтовые воды поднялись, затопило. Припомнил я рассказы патрульных. А люди? Напалм поморщился, когда его облепила куча мошек, и вновь прибег к своему дару. От мошек не осталось даже пепла. Кто форт перебрался, кто в Октябрьский. Мы прошли поворот и оказались перед широкой заводью. Я когда материалы по маршруту подбирал, читал, что там несколько дворов еще осталось. Григорий внимательно осмотрел в бинокль, полузатопленную дорогу. Паводок сошел, но метров сто пятьдесят по затопленному участку пройти придется. Лед, как думаешь, переправимся здесь? Думаю, да. Забрав бинокль, осмотрелся я. Не в обход же тащиться. Метрах в двухстах впереди дорога ныряла в ложбинку и скрывалась под черной болотной водой. Пройти там можно было только по узкой гате, сооруженной из битых клиньями бревен. Отсюда бревна казались достаточно хорошо сохранившимися, чтобы выдержать вес человека. А как там на самом деле, кто знает? Ладно, подойдем поближе, проверим. Что меня в этой переправе полностью устраивало? Ивы к заболоченному участку дороги не подходили, и землю покрывал густой ковер трав, среди которых торчали синевато-зеленые лезвия листьев осоки. Незаметно никто не подберется». И пусть мы сами будем как мишени в тире. Думаю, нападение с применением огнестрельного оружия нам здесь следует опасаться меньше всего. Сейчас наши подойдут и сразу двинем, заявил Григорий, убирая переговорный амулет в карман. Колдун вроде разобрался, в чем проблема. «Мне камыши вон тебе не нравятся», указал я ему на колебавшуюся под порывами ветра стену камышей. которая у того берега подходила почти к самой дороге. Выпрыгнет оттуда панцирник или вурдалак, и хоть мы его сразу и зарешетим, все равно кого-нибудь достать успеет. Камыши не проблема. Прищурившись из обивших прямо в глаза лучей, уже начавшего клониться к закату солнца, с высоты своего роста снисходительно посмотрел на нас напалм. Вот и замечательно. Григорий обернулся, и посмотрел на приближавшихся к нам близнецов. Не понял, где остальные? Мне показались странными колебания воздуха за спинами братьев, но колдовским зрением ничего разглядеть не удалось. И все же что-то с ними не так. «Моя последняя разработка», — похвастался Ялтин, когда фигуры парней расслоились, и вместо двух человек перед нами оказалось шестеро. Пространственное наложение образов. Предупреждать надо. Григорий медленно опустил аксу. Сейчас быстро форсируем заболоченный участок и в обычном режиме двигаемся дальше. Задача ясна? Мы потащились к гате. На лицах близнецов Хана и Дмитрия я приметил новые следы укусов местной кровососущей мелкоты. А вот Сергею Михайловичу и Вере Столь близкого знакомства с комарами и мошками каким-то образом удалось избежать. Вечером надо будет поближе к напалму держаться. В дорожном полотне по мере приближения к заболоченному участку все чаще начали попадаться разломы, в которых уже успели угнездиться хилые кустики и болезненного вида чахлая трава. В глубоких дождевых лужах мелькали точки дафней, а у дна замирали тени головастиков». Дмитрий совсем уже собрался сойти со вспученной дороги на обочину, но посмотрел на длинные острые листья травы и передумал. Это он правильно сообразил. Где бы мы ему новую обувку доставали? «Лёд, — Лед, подожди! — забеспокоился колдун. Стоило мне ступить на осклизлое и изрядно прогнившее бревно переправы. Едва не поскользнувшись, я отпрыгнул обратно. На воде закачалась сорванная ботинком кора. «Случилось чего?» — спросил Григорий, но Ялтин лишь покачал головой и продолжил всматриваться в заводь. Что его насторожило? Вроде спокойно все. У берега плавала ряска, дальше чернела чистая водная гладь. С того берега к нам тянулась дорожка слепивших глаза солнечных бликов. Но заросшее водорослями и листое дно было как на ладони. Откуда-то доносилось кваканье лягушек, а от прогретой солнцем неглубокой заводи веяло теплом. Невдалеке от легкого ветерка покачивались камыши, дальше зеленели верхушки тополей. Сейчас бы сесть на берегу, разложить припасы на газетке, хлебнуть из фляжки. Еще б удочку, не того и гляди, Из-за деревьев донесется шум электрички. Покачав головой, колдун достал из кармана деревянную шкатулочку, вытряхнул на ладонь из десяток мелких кристалликов и швырнул их в болото. Зависнув на мгновение в воздухе, они мигнули зеленоватым сиянием и, медленно спланировав к поверхности воды, призрачными водомерками унеслись вдаль. «Что случилось?» — не выдержал Мельников — но колдун только шикнул на него и продолжил к чему-то прислушиваться. «Показалось!» Наконец, с некоторым облегчением, ответил он. «Креститься надо!» — посоветовал хан. «Учту!» — кивнул Сергей Михайлович и жестом предложил начать переправу. «Прошу!» Первым нагать запрыгнул на палм. Я пошел следом. Бревна ощутимо ходили под ногами, но вбитые клинья... Удерживали их на месте Звездец Выругался хан Когда его ботинок угодил меж бревен И захлебнулся болотной жижей Никто даже не улыбнулся Открытое пространство Действовало на всех угнетающе Хлюпающие звуки Плескавшиеся между ходившими Из стороны в сторону бревнами воды Гулко разносились над заводью Любой резкий звук Заставлял крепче сжимать винтовку По мере удаления от берега, глубина начала постепенно увеличиваться. А по воде то и дело расходились круги. Рыбёшки кормились, летавшие в воздухе мошкарой. Всё бы ничего, но перестрелять нас сейчас... Это на берегу эта мысль казалась бредом. Отсюда всё видится несколько под другим углом. Да и чёрная вода надёжно скрывала своих обитателей. Вот подплывёт сейчас... «Водяной» или «Стальной волос». «Напалм? Что с камышом?» Напомнил пироманту про его обещание Григорий, когда до берега осталось метров сорок. К этому времени приправа окончательно превратилась в разрозненные бревна, кое-как удерживаемые на месте кольями. «Скоро поплывем». «Нет, дальше вроде гать из воды подниматься начинает. Это сейчас мы на самой глубине». Вместо ответа Напалм вытянул руку, и с его ладони сорвался желтый лепесток пламени. Под напором огня стебли камыша вспыхнули, как спички, и серыми хлопьями пепла усеяли воду. Делов-то. Убедившись, что спалил достаточно, пиромант запрыгал с бревна на бревно. ходу, только хмыкнув от удивления, ну и у человека, я поспешил вслед за ним. Из зарослей на нас теперь никто не бросится. Но такой фейерверк незамеченным остаться не мог. Кто знает, какая тварь решит заглянуть на огонек. Может, проще было попросить колдуна камыши проверить. Что ж, задним умом все крепки. Плававший на поверхности воды пепел внезапно заколебался, и в гадь начали накатывать небольшие волны. «Такое впечатление, к нам кто-то плывет и гонит перед собой толщу воды». И этот кто-то нас явно догоняет. Перепрыгивая с бревна на бревно, мы рванули к берегу. Хуже всего приходилось непривычному к столь странным забегам колдуну. Но ему не давали свалиться в болото, придерживавшие из двух сторон Гриша и дядя Женя. Все бы ничего, но остальным обогнать их теперь нечего и пытаться. Разве что вплавь. Бежавший последним второй... запаниковал и не придумал ничего лучшего, как активировать арир и швырнуть его в болото. Над местом падения незамедлительно вспух купол призрачного сияния, а муть, ряска и пепел серыми струйками утекли на дно. Выскочив на берег, я первым делом отбежал подальше от воды и, проскальзывая на заросшем травой склоне, кювета выбрался на дорогу. Рядом с автоматом в руках уже озирался по сторонам хан. Остальные медленно пятились от болота. «Зачем гранату швырнул?» — спросил у второго хан, когда тот подошел к нам. «Браконьер». «Идете вы лесом!» — поежился парень. «Волны видели? Да там такая тварь плыла, что и лохнесское чудовище на зубок». «Не было там никого», — покачал головой колдун. «Это вам ваш вольтметр сказал?» Заступился за брата первый. «Волны все видели. Там воды по колено. Если такие умные, то чего бежали так быстро?» Маленький мальчик гранату нашел. Не остался в стороне напалм. «Ты помолчи лучше!» Надвинулся на него первый. Сразу стало заметно, что он примерно такого же роста, но куда более массивный. «Проехали!» Прервал беспредметный спор Григорий. «Надо поторапливаться!» Солнце скоро сядет. Заболочную низину мы именовали и теперь дорога начала забирать вправо. Где-то именно там должен находиться Рудный. Скорее всего, его окраин не было видно из-за тополиной рощи, немного дальше, справа от дороги. Вот пройдем ее, и ясно станет, сколько топать осталось. Солнце скрылось за тополями, и его лучи начали пробиваться сквозь молодую зелень листвы. По мере приближения становились видны опутавшие стволы и протянувшиеся между деревьями лианы ежовника и торчащие из земли, разлохмаченные на концах побеги черного бамбука. Что-то у тополей листья странного оттенка, даже не синевато-зеленые, а какие-то прозрачно-голубоватые. — Это что ли, ваш ежовник? — взмахом тесака хан легко перерубил протянувшуюся к дороге молодую лиану с редкими пучками коротких игл. Массивное лезвие рассекло тонкую зеленую кожицу, и из-под нее брызнул бесцветный сок. Оговорились сущая колючая проволока. Изгибаясь, обрубок в попытке достать обидчика, начал судорожно хлистать по земле, и хан с матом отпрыгнул от взбесившейся лианы. «Посмотрел бы я, как он зимой...» Заматеревший ежовник своим ножичком поцарапать пытается. Ножовкой оно всяко проще. Не знаю, кто первым среагировал на мелькавшие среди деревьев тени, но точно не я. Слишком они были похожи на высвечиваемый солнечными лучами танец листьев и ветра. Но когда Напалм и Ялтин попятились на противоположную обочину, то и до меня дошло, что происходящее вовсе не оптический обман. слишком тёмные для солнечного дня тени, жили своей жизнью. Словно некто нематериальный плавно перетекал из одного прикрытого от солнца листвой кусочка пространства в другой. «Что это?» — завертел головой Григорий, посматривая то на тени, то на колдуна. «Пошли быстрее отсюда!» Поёжившись от пробежавшего по спине жутковатого холодка, предложил я. «Нехорошее здесь место!» «Так все-таки, что это было?» — вновь повторил вопрос Конопатый, когда мы уже прилично отошли от тех деревьев. «Скорее всего, действительно, место нехорошее», — согласился с моим мнением Ялтин. «Что значит место нехорошее?» «Нечистое место», — пояснил я. «Нечисть?» — фыркнул хан. «Бабьи сказки». «Ну, вам виднее», — не стал спорить с ним я. «Летом это, может быть, и сказки». Вот и те тени на дорогу выползти не решились. А зимой, да еще после захода солнца... Сколько таких скептиков находят, когда снег сходит, и не сосчитать. Да и ледяные ходоки не из воздуха появляются. «Если вам больше нравится, то это локальные аномалии энергетического поля», предложил свое объяснение колдун. «А мне не так, не так не нравится». Хан не принял слова Ялтина всерьез. «Правильно, что не нравится. Ничего в этих аномалиях хорошего нет. Хотя нет, есть, они вокальные, а это дорогого стоит. Не лезь в нехорошее место, и никто из тебя душу не вытряхнет. Кстати, колдун еще слово «псевдоразумные» употребить забыл. Очень умники из гимназии эти два слова любят. «Аномалия» и «псевдоразумный». Как что-то непонятное встретят, так первым делом их вспоминают. Пройдя по дороге еще с полкилометра, мы обогнули рощу, и на том краю открывшегося пустыря показались окраины Рудного. Топать осталось минут пятнадцать от силы, а то и меньше. Григорий поднес к глазам бинокль и внимательно изучил выходившие на поле дома, но ничего подозрительного не заметил. Да и что с такого расстояния разглядеть можно, пусть и в бинокль? Так вот посмотришь, пусто, как после атомной войны. Одни руины. Покосившийся забор частного дома, пепелище. Жилой дом с провалившейся кровлей. Крытый шифером длинный барак. Выглядывавший из-за деревьев угол трехэтажного здания. Труба котельной. А что там на самом деле творится? Кто его знает?» У самого въезда в поселок на обочине ржавел трактор. Точнее, то, что от него осталось. Кто-то рачительный поснимал все, что могло пригодиться в хозяйстве. И даже умудрился упереть гусеницы. «На горе стоит телега, у телеги нет колес», — прокомментировал увиденное напал покосился на идущую рядом веру и замолчал. «Закат-то какой!» — восхищенно протянул дядя Женя, залюбовавшись алыми облаками, сквозь которые просвечивали лучи заходящего солнца. Во мужик дает. Нам бы до привала доползти. А он красотами природы любуется. Силен. Уже предвкушая отдых, мы ускорили шаг и вскоре свернули с объездной дороги на уходившую к поселку грунтовку. Ботинки зачавкали по раскисшей грязи. И ведь по обочине не пройдешь. С обеих сторон тянутся заполненные водой канавы с заросшими травой краями. За левой канавой начинался пустырь, в раскисшей глине которого запросто можно было утонуть. Дальний край правой канавы обсыпался и расползся почти до сколоченных из-под гнивших досок заборов частных домов. «Подождите», — насторожился я, когда мы подошли к пепелищу. Как-то смущал меня просохший на солнце участок дороги впереди. «Везде, понимаешь, лужи, грязь, а через шаг уже все сухенько. В чем дело? Надо разобраться. Что еще?» — заозирался по сторонам Григорий. Дмитрий несколько раз подбросил и поймал метательный топорик. Напалом помассировал пальцами виски, а ханы-близнецы сняли автоматы с предохранителей. Быстро все сообразили, что ничего хорошего от внезапных остановок ждать не приходится». Тем более мы уже почти в посёлок зашли. Мало ли, на кого нарвёмся. Сейчас посмотрим. Я перепрыгнул через канаву и выломал из забора доску. Нет, это трухлявое слишком. Вот это в самый раз будет. Вернувшись на дорогу, я почти вплотную подошёл к сухому участку и ткнул в него доской. Нормально всё. А если здесь? Тоже нормально. Сзади послышались смешки. смейтесь смейтесь Я с раздражением воткнул доску в дорогу и едва не сделал шаг вперед. Деревяшка неожиданно легко ушла в землю. Мгновением позже вниз ухнул целый пласт, высохший на солнце грязи. Отскочив подальше от открывшегося провала, внизу которого торчали обугленные колья, я оглядел дорогу. «Придется вдоль забора пробираться». Волчья яма вырыта во всю ее ширину. Вот ведь... Ни хрена себе! Выдохнул кто-то у меня за спиной. То-то же. Что-то теперь с мешков не слышно. Давайте за мной. Я вновь перепрыгнул через канаву, держась за доски забора, прошел по самому ее краю и, миновав опасный участок, выбрался на дорогу. Яма старая? — спросил первым, повторивший мой маневр Григорий. — Можешь хоть примерно сказать? — Старая, но укрывали ее уже после дождей, — нахмурился я. — Так что внимательный. — Оружие к бою, — распорядился Конопатый. — Сергей Михайлович, есть кто рядом? — Никого. Колдун, которому из-за внушительного животика пришлось тяжелее всех, С трудом отдышался и проверил несколько амулетов. Мы заторопились дальше, настороженно осматриваясь по сторонам. Не хотелось бы на хозяев в волчьей ямы нарваться. Совсем не факт, что ловушка именно на людей поставлена, но все же... «Ты чего?» — удивился я, когда Напалм впервые за всю дорогу подсыпал порох на ударную полку своего пистолета. «На всякий случай», — буркнул он, — и убрал рожок с порохом в сумку. Григорий уверенно свернул в проулок между двухэтажным жилым домом с провалившейся крышей и высоким глухим забором то ли техникума, то ли школы. Все правильно, здесь, похоже, по-другому и не пройти. Дорога впереди была перерыта. Ничего, центр поселка как раз где-то в том направлении должен быть. Вылетевшее из окна дома копье ударило Дмитрия в грудь, и швырнула на землю. Ни с того ни сего к горлу подкатил комок тошноты, но Ялтин выкрикнул короткую фразу, и наваждение сгинуло. Придерживая правое запястье левой рукой, Напалм пальнул из пистолета, и выскочившего на крыльцо ближайшего дома оборванца с топором просто снесло обратно в подъезд. Стену густо забрызгало каплями крови. На смену оборванцу из окон двухэтажки выпрыгнули еще три бандита. Но уже сориентировавшийся в обстановке Григорий открыл по ним стрельбу из Аксу. Прогудевшая в воздухе стрела чиркнула по плечу Мельникова, и он, выронив жезл свинцовых ос, зажал рану рукой. Я пальнул в лучника, но тот успел отпрянуть от окна. Слаженно ударившие длинными автоматными очередями первый и второй из решителей, заскочивших в переулок с соседней улицы трех человек, прежде чем они успели метнуть в нас короткие копья. Я прицелился во вновь мелькнувшего в окне лучника, и в этот момент из-за забора кто-то прыгнул мне на спину. На ногах устоять не удалось, при падении винтовка вылетела из рук. Нашарив на поясе чехол, я вытащил нож и попытался ткнуть им придавившего меня к земле человека. Не достать. Шею сдавила стальная хватка чужих рук, но тут дыхнуло жаром, и в нос шибанула вонь паленых волос и кожи. Заживо сгоравший бедолага сполз с меня и, зажав руками страшно обожженное лицо, начал кататься в грязи. Прыгнув на всякий случай его ножом, я подхватил винтовку и неожиданно для самого себя опять упал на колени. Ноги обмякли, перед глазами все поплыло. Удержать винтовку в руках удалось только чудом. Рядом упал на дорогу Гриша, а молотивший парня с непропорционально длинными руками хан замешкался и пропустил удар в голову. Подхватив с земли топор, парень замахнулся. Заряд картечи, вырвав кусок плоти, крутанул его и швырнул на забор. На выстрел у меня ушли последние силы, и, отпустив винтовку, я повалился на дорогу. Появившийся из дома карлик, со слишком большой для своего тщедушного тельца головой, направил в нашу сторону жезл с навершием в виде человеческого черепа, и что-то залопотал. Воздух перед ним сгустился в пылающий багровым огнем шар. Единственный из нас, остававшийся на ногах Ялтин, провел правой рукой по самоцветам пуговиц и стандартным контрзаклинанием развеял устремившиеся к нему смертоносные чары. Вылетевшую мгновением позже из окна дома стрелу, закрутил и как спичку отбросил в сторону завихрившийся вокруг Сергея Михайловича воздух. Фигура колдуна словно смазалась, и ее обволокло жемчужное сияние. Закрутившиеся вокруг него защитные поля и силовые конструкции заклинаний насытили пространство столь концентрированной энергией, что от ее разрядов задергались конечности трупов. Следующий выпад карлика, черная шаровая молния, вновь не достиг цели. А потом Ялтин атаковал сам. Невероятно сложное плетение силовых линий Врезалась в выставленный карликом полог распустилась на почти невидимые нити и тоненькими змейками просочилась сквозь защиту. Тело уродца увеличилось чуть ли не вдвое, в раз полопалась кожа и во все стороны ударили струи крови. Покачнувшись, карлик свалился на землю. Странное оцепенение, будто кто-то прижал к земле невидимой ладонью, начало потихоньку отпускать. Поднявшийся на четвереньки напалм, помог, пытавшийся перевернуться на спину Вере. Гриша подтащил к себе автомат и взял на прицел дверь дома. Сергей Михайлович, не обращая на нас никакого внимания, вытряхнул из своей шкатулки остававшиеся там самоцветы и провел над ними рукой. Часть камней упала в грязь, но около десятка рассерженными светлячками разлетелись в разные стороны. Два прожгли дыры в досках забора, три умчались вдоль улицы, а остальные исчезли в окнах жилого дома. «Можете не торопиться», — успокоил колдун, вскочившего на ноги Гришу, которого повело в сторону. «Я обо всех позаботился». Кое-как поднявшись на ноги, я перевернул на спину лежащего лицом в грязи Хана и, убедившись, что с ним все в порядке, подошел к трупу одного из нападавших». Это что еще за урод? Вот именно что урод, вздутый лоб, деформированные кисти рук, воспаленные и скрученные хрящи ушей. И так со всеми. Нет, уродства не повторялись, но нормального человека не оказалось ни одного. Лишенные зрачков белесые глаза, сочащиеся гноем в лдыри лишней конечности, сросшиеся пальцы, жутко искривленные кости. Уроды! Явно местные. Уж точно не из форта. И что это за дела? Первый помог подняться с земли второму и, осматриваясь по сторонам, чесал шею. Давно мне так хреново не было. Думаю, это хозяева волчьей ямы. Колдун подошел к останкам своего соперника и, наступив, раздавил ногой череп на жезле. Точно никто не ушел? Откашлявшись после приступа рвоты, спросил Григорий. «Да. Надо же. Чуть ли не в первый раз колдун четко, прямо и однозначно ответил на поставленный вопрос. И нет причин ему не доверять. Если бы не он, все бы мы здесь и остались. К нашему счастью, уроды слишком полагались на искусство своего заклинателя. И, надо сказать, не без основания». По крайней мере, укрыться от поисковых чар Ялтина ему и ума, и сил хватило. «И никто не может незаметно вернуться», — уточнил Конопатый. «Некому возвращаться», — бледный и осунувшийся колдун отошел от останков карлика и вытер платком, покрытое капельками пота лицо. «Но я на всякий случай увеличил радиус контролируемой территории до ста метров». «Правильно». Григорий проверил аксу и поднялся на крыльцо дома. Напалм, пошли, осмотримся. Хорошо, хоть не меня с собой потащил. А то мне нехорошо что-то. И в голове звенит. Неужели эта сволочь не дубинкой засветить успела? Так не было вроде удара. Сразу он меня с ног сбил. Ладно, шишек нет, и то хорошо. С остальными что? Вера уже пришла в себя и пыталась привести в порядок испачканную при падении одежду. Хан судорожно хлебал из фляжки воду. Близнецы, поддерживая друг друга, поднимали с земли автоматы и рюкзаки. Дядя Женя, не обращая внимания на рассаженную бровь, вполголоса матерился и заматывал рассеченное стрелой плечо. Дмитрий проверял принявшую на себя удар копья кольчугу. Вот уж у кого сейчас ребра ни разу не болят, так это у него. Кольчуга кольчугой, но бросок был, будь здоров. Все живы? Вот и замечательно. Наконец-то отдышавшийся после поединка Сергей Михайлович осмотрелся по сторонам. «Хан, лед, будьте добры, стащите трупы в одно место. Лучше всего вон в ту канаву. Похоронное бюро, что ли? Хмурый хан». Ухватил одного из мертвецов за ногу и поволок в указанное колдуном место. Вздохнув, я поднял с земли сорванную бандану и тоже принялся за работу. И почему мне всегда так везет? Григорий и Напалм вернулись, когда мы уже оттащили все трупы в канаву, а колдун обрызгал их какой-то мутной жидкостью. Для чего он не объяснил, да, нас это сейчас интересовало меньше всего. «Как там?» — поинтересовался Мельников. «Маленький мальчик нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет». Со странным выражением, посматривая на колдуна, продекламировал Напалм. «Одни трупы!» — порадовал нас Григорий. «Собирайте монатки. Там остановимся». «Стоит ли?» — засомневался Ялтин. «Никто не ушел!» — глядя ему в глаза, уточнил Григорий. «Никто?» Тогда и думать нечего. Лучшего места не найти. Быстро собрав вещи, мы вошли в дом и по лестнице спустились в подвал. Напалм щелкнул пальцами, и над ним засветился маленький огонек. Хоть видно, куда идти. Катакомбы какие-то. Трубы ржавые, провода электрические оборванные. Кровавые пятна. Видно, что свежие. О, вот и первый покойничек. В узком проходе, лицом вниз, растянулся горбун с прожженной дырой в спине. Идущий впереди меня Сергей Михайлович, каждые несколько шагов, рисовал на стенах подвала колдовские символы. Вспыхивавшие на самой грани моего восприятия сложные охранные конструкции, опутывали здания и до поры до времени гасли. «Здесь отхожее место». Кивнул на дверь, из которой явственно попахивало мочой, Григорий. Из следующего прохода несло дымом, а тут у них алтарь был. Напалм там немного прибрался, так что интересного ничего не осталось. Зря, непонятно от чего выразил неудовольствие колдун. «Кто же знал, что вас это заинтересует?» Развел руками Гриша и провел нас в длинный подвал, на стенах которого чадили факелы. Гарь уходила в пробитую в потолке дыру. Ну, алтарь деревянный там был. Весь кровищей заляпанный. Маска трехглазого страшилища какого-то. Размещайтесь. «Мы здесь остановимся?» Возмутилась Вера. «В этой грязи? Да мы здесь за ночь столько всего подцепим!» А я проверялся недавно. Выдал первый. Но, к его счастью, девушка шутки не расслышала. «Прям подцепим!» Но в чем-то Вера, несомненно, права. Я бы здесь ночевать не хотел. Все засалено, закопчено, и запашок какой-то шибко неприятный. Лежанки есть, но после уродов на них спать... Нет, я не брезгливый, жизнь не тучила. Но все же это перебор. Насчет дезинфекции не волнуйтесь. Колдун достал из сумки мешочек, зачерпнул из него горсть порошка и подкинул ее в воздух. моментально разлетевшийся по всему подвалу порошок осел и вспыхнул холодным огнем ух ты чуть ли не заблестело все будто мы здесь сутки пхд занимались первый и второй тащите трупы на улицу хан прикрой их приказал григорий я с ними схожу вновь вытащив флягу с непонятной мутной жидкостью вышел из подвала ялтин я кинул сумку у входа и огляделся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 «Изензе возьмем». Григорий пошурдил в костях носком ботинка и выматерился, когда ему под ноги выкатился человеческий череп с дырой посреди лба. «Твою мать!» «Людоеды?» — взвыла Вера. «Давайте уйдем отсюда!» «Ерунда!» — возразил усевшийся на одну из лежанок дядя Женя, которому, судя по всему, не здоровилось. Сюда уж точно никто не сунется. «Гриш!»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 Напалм, думаю, сейчас допьет компот и присоединится к нам. У Гриши и Мельникова свои дела. Не только хан бродит, как неприкаянный. Пойду отойду. Почувствовав, как забурлило в животе, я поднялся с лежанки и направился к темному проходу. Навещу это, как выразился Гриша, отхожее место. Только сначала у Напалма газетный лист подрежу.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 Это замечательно. Даже не знаю, какой неприятный сюрприз ожидал бы меня в случае ошибки. Ялтин, конечно, мужик и башковитый, но сразу видно, что теоретик. Пока на практике руку не набьет, всякое приключиться может. Почти на ощупь я нашел нужную дверь, задержав дыхание, зашел туда и, не рискнув проходить вглубь помещения, шагнул вдоль стены.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 Сначала голоса были почти неразличимы, но постепенно становились все четче. Что случилось? В форте беспорядки. Еще и коллеги наши раньше срока прибыли. Илья постоянно при прицарько, парням тоже не вырваться. Мельников и Гриша? О чем они? Как не вовремя. Что теперь? Ту точку нам проверить придется. Ой-ё!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 Надеюсь, на мое отсутствие никто внимания не обратил, потому как если Гриша или дядя Женя что-то заподозрят, насчет крота их намерения сомнений не оставляли. Зафиксирует утром Ялтин острую недостаточность от перепадов магического напряжения. И все дела. — А Гриша где? — спросил я, наткнувшись у самого входа в наш подвал, на Дмитрия, рядом с которым стояли...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 «А я-то думал, что ты совсем отмороженный, поэтому и прозвище такое». «Не угадал», — улыбнулся я. «Я лед, а не отморозок». «Действительно, а чего такое странное прозвище?» — поинтересовалась Вера. «Не знаешь, как прозвища придумываются, что ли?» Словно почувствовав, что мне неприятен этот вопрос, рассмеялся Напалм и достал из сумки шомпол. «Вот так посмотришь на человека».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 — Ну, спасибо, — надула губки Вера. — Слушаю тебя, аркебуза, какого калибра? — оценил я внушительные размеры пистолета. — Шестого или четвертого? — Да кто ж его мерил? напал отложил в сторону шомпол. — Но любой доспех и амулет на раз пробивает. — Я вот что хочу спросить, — понизила голос Вера и кивнула в сторону вернувшегося Димитрия. — Этот что?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 Пиромант достал из сумки бумажную сосиску с порохом и надровал ее с одного конца. Тот, кто это все придумал, просто гений. Почему? Когда это все начиналось, Напалм высыпал порох в дуло и шомполом забил пыш. Ну, в смысле, когда мы из нормального мира сюда провалились, основатели братства были простыми бандюками-спортсменами из форта. Так тогда район вокруг вокзала назывался. И таких банд было немало. Те же Цех, Семера, Белогвардейцы, еще куча всякого отребья. И где они теперь? Семеровцы так простыми бандитами и остались. Цех сколько лет уже в городской совет лезет, и все без толку. А братство, между прочим, только благодаря этой идее так резко в гору и пошло. То есть бандиты сказали...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 Ей удастся еще, ой, как не скоро. Чародеи здесь причем. А куда думаешь, сэкономальные средства вкладывались? Уж точно не только в этот, как ты выразилась, хлам. Если все так замечательно, почему они сейчас женщин к себе принимать начали? Нашла слабое место в рассуждениях Напалма Вера. Димочка вон разве что кипятком не писает. Они уже полностью использовали фору. Пирамант забрал у меня пулю. А теперь переходят к следующему этапу развития. Лига, между прочим, тоже поняла бесперспективность однополого существования. Но они пока телятся. «Им бы с братством объединиться», — хмыкнул я. «Не, как говорится, двум пернатым в одной берлоге не ужиться». Напалм протолкнул пулю в ствол и потянулся за вторым пыжом.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 Не успевшие выйти из подвала близнецы, вернулись и уселись у огня. Колдун оставил в покое свой хрустальный шар и, потеснив Димитрия, начал оплавлять конец распустившегося синтетического шнура, которым он обмотал несколько железных колец. Хан приглашение проигнорировал и остался сидеть на лежанке, осматривая стертую неразношенным ботинком ступню. Мрачный дядя Женя с раненой рукой на перевязи встал за спиной у Григория. «Началось. Сейчас что-то будет. Ишь, как Мельников глазами по нам зыркает. Рассчитывает по перекосившемуся фейсу шпиона вычислить?» «Давайте короче», — сморщился я от запаха горящей синтетики. «Наши планы немного изменились. Никто не обратил внимания, но как бы невзначай...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 «Да чем там колдун воняет? Он отравить нас хочет?» «Где будет проводиться операция?» — повторил вопрос Димитрий, когда близнецы отошли от очага. «Какая разница?» — не торопился отвечать Григорий. «Придем, увидишь». «Что значит, какая разница?» — возмутился бывший брат. «Мы же должны знать, в каких условиях придется работать». «Зачем?» «Чтобы подготовиться». «Будет у тебя время подготовиться. Когда?»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 а ну как рванет сядь обратно заорал димитрий на веру попытавшуюся помочь валявшемуся на полу колдуну лед брось я нехотя разжал пальцы и метательный нож звякнув упал на пол углядел таки сволочь Напалм, очень медленно положи пушку на пол пирамант перехватив пистолет за дуло убрал ладонь с рукояти и наклонился вперед, чтобы положить его на пол. «Хан, живо сюда!» От оглушительного грохота заложило уши. Практически обезглавленное тело Димитрия, покачнувшись, рухнуло навзничь. Напалм бросил на пол дымившийся пистолет и принялся разминать запястье левой руки. «Вот гандон!» – прошипел хан, которого основательно забрызгало каплями крови.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 Оружием и побрякушками с трупа пусть контрразведчики сами занимаются. Но вот, например, фляга с водой им ни к чему, а мне очень даже пригодится. Больше ничего интересного лично для меня среди вещей убитого не обнаружилось. Да и Мельников под конец шмона несколько поскучнел. Побросав обратно в мешок разную мелочевку, вроде точильных брусков, кремня, источенных ножниц, Я передал его дяде женя Остатки НЗ отнес к костру. «Как братство с этим связано?» Тихонько спросил Григорий Умельникова. Стараясь не выказывать своего интереса, я навострел уши. «Почему сразу братство?» Пожал плечами тот. «Это гнида на кого угодно работать могла, хоть на китайцев». «Без братства в этом деле не обошлось. На складе они нас сделали». Точно тебе говорю. Остался при своем мнении конопатый. Знать бы только, сами они мозговерты производят. Или как мы, на производители выйти хотят. Не торопись с выводами. Дядя Женя начал по второму разу просматривать вытащенные из карманов Дмитрия вещи. Завтра все ясно станет. Я подошел к ним. Куда идем-то? Завтра. Все Завтра. Отмахнулся Гриша. Завтра так завтра. Мне-то по барабану на самом деле. Главное найти момент, чтобы ноги сделать. Ничего из вещей оставлять не будем. С сожалением повертев в руках миниатюрные жезлы свинцовых ос, кинул их в мешок мельников. Неизвестно, какие сюрпризы на них могут быть. Я тут подумал, почесал я затылок, разве не должны были бляхи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 Ухватив за ноги, мы выволокли тело Димитрия из подвала и кинули в общую кучу. Как и приказали, с трупа ничего себе брать не стали. Хан, думаю, из брезгливости и опасения, что я сдам, я из-за суеверий. Впрочем, если суеверия раз за разом оправдываются, то и не суеверие это вовсе, а самые что ни на есть верные приметы». Когда вернулись в подвал, колдун уже окончательно оклемался и глотал микстуры собственного приготовления. Судя по бледному виду, получать тяжелым ботинком по загривку было для него вновь. «Предупредить не могли», — сморщившись, заворчал на Григория колдун, — «намекнули бы хоть». «Сергей Михайлович, я сам в шоке!» — сделал честные глаза конопатой. «Я и предположить ничего подобного не мог». «Вы уже, кстати, составили график дежурств?» Ялтин повертел в руках куски оплавившегося шнура и бросил их обратно в огонь. «Ну и нафига! Что за привычка у людей в огонь всякую гадость кидать? И так дышать нечем!» «А вашей защиты будет недостаточно?» Без веселья в голосе поддел колдуна Мельников. «Странное тут место!» Спокойно сознался в несовершенстве своих защитных чар Сергей Михайлович. Интенсивность магических полей явно завышена. К тому же они искусственно выровнены. Источника этой аномалии мне обнаружить не удалось. И можно лишь предположить, что это каким-то образом связано со сгоревшим алтарем. «Да я... на взводе я был!» «Вот и пожег там все!» Стал оправдываться Напалм. «Ничего страшного. Что сделано, то сделано». Колдун о чем-то задумался и со вздохом поднялся с лежанки. Я, пожалуй, там все же поработаю. «Лед, твое первое дежурство. Через два часа разбудишь хана», — осчастливил меня Григорий. «Потом очередь Близнецов, Мельникова и моя». «Так точно». Я подхватил свою сумку и отошел к выходу из подвала. «Думаю, лучше всего будет разместиться здесь». «Надо только еще факелы в коридоре запалить, а у нас в подвале, наоборот, затушить, и меня вообще никто не разглядит». Все начали укладываться спать, и по моему настоянию большинство факелов вскоре погасили. Со светящимся хрустальным шаром в руке мимо прошел колдун и свернул в комнатку с обгоревшими остатками алтаря. «Странный он человек. Я вот вроде...» Ко всему привычный, но туда не ногой. Когда мимо проходил, будто по спине кто холодной рукой провел. И взгляд тяжелый из темноты. Вот дела. Никогда темноты не боялся. А тут как накатило. Я сходил к Григорию, забрал у него часы и вернулся на пост. Почитать, что ли, записи кондуктора в такой темени? Если только факел сюда притащить. Нет, не делай это. И не из-за нарушения дисциплины. Просто тот, кто занимается в карауле посторонними делами, имеет очень неплохие шансы на преждевременную поездку в мир иной. Будет еще время. Почитаю. Глаза начали слипаться уже минут через десять. И пришлось прибегнуть ко всем известным хитростям, чтобы не заснуть на посту. Получалось, прямо скажем, хреново. Несколько раз клюнув носом, я поднялся на ноги и прислонился к стене. Тоже не стопроцентная гарантия. Случалось мне и на ходу засыпать, но стало хоть немного проще контролировать себя. И чем там, интересно, колдун занимается? До сих пор не вернулся. Вот ведь энтузиаст. Лучше бы отдыхал, пока возможность есть. Зевнув, я чуть не вывернул себе челюсть и снова уселся, прислонившись спиной к стене. Может, Гришины часы неправильно идут? Но не должно время так медленно ползти. Да уж, время никому ничего не должно. Хочет — ползет, хочет — скачет. И, как правило, его желания прямо противоположны нашим. Вообще, время — злопамятный гад. Вот Селин, частенько предлагая выпить, говорил, мол, надо же как-то убить время. И я с ним соглашался. Надо. А время это помнит. Так вот и получается. Сначала всю жизнь мы убиваем время. А потом оказывается, что на самом деле все происходило с точностью да наоборот. Это время медленно и незаметно убивало нас. Черт, куда-то меня не туда занесло. Чуть не заснул. Ну-ка, пойду пройдусь. Кое-как, дождавшись окончания дежурства, я расстал колхана, вручил ему часы и, расстелив вытащенное из сумки одеяло, завалился спать. Отбой.